Так, здравствуйте. Значит, вопросов можете задавать сколько угодно. Желательно для того, чтобы претензии многих в том, что ответ слышен, вопроса не слышно. Поэтому желательно подходить, брать микрофон и задавать вопрос. Это первое. Второе. Некоторые могут, если они хотят время так сказать, сэкономить или э, хотят написать вопрос просто на, так сказать, передав его мне можете записать эти вопросы потом положить на стол скажем завтра их зачитаю дальше а, желательно вопросы общего плана то есть в чем смысл семинара еще раз хочу э, объяснить а, семинар это так сказать мозговой штурм то есть я здесь надеюсь не только на себя но и на вас Ваши вопросы, ваша информация, мы и обмениваемся, и пытаемся что-то, сказать, понять, продвинуться дальше. Это первое, главное. То есть на семинаре работают все. Второе. Это новая информация. То есть одна из причин, почему семинар появился, я его решил организовать. Это м, поступила новая информация, я чувствую, что если пройдет еще месяц-два-три, я просто ее забуду, она затрется и не будет с ней работать, уже будет сложнее. А, дальше, м, это продвижение вперед, потому что, когда, скажем, приходит человек на прием, как правило, это человек больной с проблемами, и его интересует только вот его болезнь, его проблемы, ему нужно снять, больше, его мало что интересует. Семинар все-таки ориентируется на тех, кто имеет больше проблемы развития, чем так сказать, непосредственно что-то стоящее перед ним. То есть я ожидаю от участников семинара в первую очередь, сказать, чтобы они были здоровы и хотели это сказать. То есть сначала у человека есть проблема, вот он умирает, вот нужно эту смерть остановить отодвинуть в сторону. Он ее решил. Потом у него проблема. Есть болезнь. Нужно справиться с болезнью. Он справляется с болезнью. Потом у него проблема следующая. Эта болезнь может появиться потом, когда-то. Значит, нужно, соответственно, привести себя в такое состояние, чтобы эта болезнь не появлялась. Это уже профилактика. И дальше, когда он уже понимает, что болезни скажем, не будет, что он гармоничен, если будет, то это уже когда-то теоретически, он решает вопросы уже познания мира. То есть, скажем так, что такое болезнь? Как сказано в Библии, болезнь не дает людям грешить. Болезнь — это возможность очистить свою душу, привести ее в гармонию со всей природой. Как выглядит болезнь? Болезнь выглядит как разрушение, дестабилизация привычных человеческих функций, причем главных, тех, которые отвечают за жизнь. То есть колеблется наша жизнь, мы можем умереть. То есть идет дестабилизация наших основ. Если в момент этой дестабилизации мы выходим на другую точку опоры, то тогда разрушение становится созиданием, развитием. Значит, главное, главное условие преодоления болезни — это умение отпустить то, что разрушается, и найти то, что вечно. То есть, если человек болея меняется, меняется характер, мировоззрение, если он меняет свой вклад жизни, Если он все больше концентруется на вечности в себе, если он становится добрее, если его душа наполняется любовью, тогда болезнь преодолевается, болезнь работает на него. Меня спросили, какое лучшее средство для укрепления иммунитета. Я говорю, грипп. Потому что это действительно лучшее средство, только в том случае, если мы хоть как-то к этому готовы. Если человек в угнетенном состоянии, раздраженным, ненавидящим и так далее, то когда он заболевает гриппом, могут быть тяжелейшие и осложнения. Вот почему говорят, когда грипп, нужно лежать. Очень просто. Потому что грипп перетряхивает основы нашего управления, отношений, чего угодно. Значит, для того, чтобы переболеть правильно гриппом, мы должны отпустить все. Мы должны сконцентрироваться на своем вечном. А если мы продолжаем делать дела, бегаем, раздражаемся и так далее, значит, что получается? Идет перетряска, а у нас нет сил, чтобы ее выдержать. И тогда идут тяжелейшие осложнения. То есть мы все знаем, грипп нельзя переносить на ногах. Почему? Оказывается, именно потому, что грипп – это мощное лекарство, и к нему нужно правильно относиться. То есть болезнь – это дестабилизация. Значит, что мы должны сделать, чтобы не болеть? Мы должны научиться дестабилизировать себя в большей степени, чем это делает болезнь. Поэтому... Скать, давно замечено, что те, кто начинает заниматься, скажем, обливанием водой, спортивные э, какие-то занятия, э, различные техники, раскачки, э, болезни уходят. Почему? Потому что организму необходима перетряска регулярно для того, чтобы развиваться. Вот ученые установили, если микроорганизмы, бактерии не атакуют клетку, клетка просто погибает. Ей нужна постоянная а так, так сказать изменения из внешнего мира. Значит, сама медицина будущего это будет медицина, не которая концентрируется на том, чтобы избавиться от болезней, а которая будет концентрироваться на том, чтобы найти новые формы раскачки нашего организма, раскачки основ нашей жизни. и выполнять ту функцию, которая выполняет болезнь. И вот такая раскачка и все большая концентрация на своих основах, она и будет приводить к развитию человека. То есть мы будем, а, меняясь, а, сказать, достигать такого масштаба, при котором, скажем, болезнь не нужна. Будут проблемы больше творческого характера, чем непосредственное какое-то тяжелое заболевание. То есть нам нужно просто одну форму развития, какой является болезнь, заменить другой, И вот как раз вот все эти формы раскачивают, в последнее время я начал этой темой заниматься. Вот, скажем, экстремальные виды спорта – это тоже раскачка. Вот мы недавно говорили о минеральных источниках. Вот я с ребятами разговаривал, они говорят, что человек заснул в воде в теплой, и потом на сутки был парализован. То есть воздействие такое мощное, раскачка внутренняя. Не хватило у него, ну, скажем так, вот этих запасов. Добродушие, для того, чтобы эту раскачку выдержать. Но почему источники вот все эти моменты лечат? Потому что перетряска основ достаточно сильная, но на уровне положительных эмоций. И вот, скажем, исходя из, из э, такой позиции, мы сначала будем преодолевать болезнь, заменяя болезнь другими формами дестабилизации. А затем мы постепенно будем решать вопрос старения и смерти, потому что смерть — это тоже дестабилизация, которая позволяет закрыть зависимость от самых глубинных аспектов. Значит, если мы найдем уровни более масштабные по дестабилизации, чем смерть, то тогда нам и старение, и смерть, в принципе, не нужны. Но эта тема прослеживается в индийской философии, когда скажем, в различных сектах они проходят те уровни, где человек как бы умирает и потом возвращается назад то есть процедура смерти становится многократно повторяемой из нее человек извлекает пользу то есть в конечном счете наше развитие это все больше дестабилизация нашего, наших структур и чем больше идет дестабилизация тем больше э, размах э, достигает наше внутреннее скажем, объем души Но это возможно тогда, когда мы держим любовь. Потому что любая дестабилизация без любви превращается просто в разрушение. То есть вот сегодня, кстати, поздравляю вас, ночи начинают уменьшаться. То есть с сегодняшнего дня идет прибавление дня. То есть для меня это было символическим моментом. То есть для меня Новый год начинался тогда, когда день прибавляется. Это, кстати, и на энергетике сказывается. То есть наша сила будет появляться, эти силы мы должны затратить не для, затратить не для того, чтобы поесть... Выпить и сказать, заниматься делами в основном для того, чтобы работать над собой. Тем более время сказать, именно, сказать, это не только позволяет, но и настоятельно рекомендует. Так вот, допустим, почему еще семинар называется «Новая эра»? Потому что реально по времени начинаются события, совершенно отличные от предыдущих. Идут открытия по всем уровням. И в медицине, и в философии, и в астрономии. Вот вчера я диктовал книжку, и зашла тема времени. То есть, ну, вы знаете, есть материальный уровень, это тело, есть духовный уровень, это пространство, и есть чувственный уровень, это время. Как только я вышел на тему чувственного уровня, начались проблемы со временем. Так вот, к этой теме я сказать, давно подбирался, но чувствовал, что не готов. И вот сейчас как-то уже просто вынужден выходить опять на тему времени и решать эти проблемы. И я говорю о времени, подхожу к шкафу и смотрю, книжка лежит, смотрю, написано Козырю, думаю, это же человек, который про писал. Как она у меня появилась, я не помню. Я ее беру и начинается опять э, тема времени. То есть как этот человек вышел э, на тему времени. Значит, он путем просчетов научно доказал, что звезды не могут давать излучение так долго, тепловое, какое угодно, если внутри работает только термоядерный реактор. То есть они не могут так долго существовать. То есть причина энергии, которая сказать, рождается в звездах, принципиально другая. Причем он доказал, что не может быть термоядерной. А вот какая другая... Вот он выдвигает гипотезу времени, что время рождает энергию. То есть время является главным энергетическим источником во всей Вселенной. И у него появились только какие-то идеи начальные. И они, кстати, совпадают с главными положениями индийской философии, и сказано – В основе всего, начальником всего является время. И если мы говорим об эпохе Возрождения, мы куда возвращаемся? В Древнюю Грецию. А Греция — это возрождение, э, сказать, вернее, э, если эпоха Возрождения, это возрождение чего? Того, что было в Греции. А Греция, расцвет греческий, это шел из индийской философии. И вот древнегреческие легенды — это э, перефразированная та же от Харведа и так далее, и так далее. А там говорится, что в основе все время. поэтому в древнегреческих легендах говорится, что Хронос время пожирал своих детей, но Зевс, его ребенок должен был победить. Раз мы произошли от Зевса люди, значит мы должны победить время. Как мы можем победить время, сжав его? Выйти за пределы времени. И вот как вышел на тему времени Козырев. Он получил 15 лет тюрьмы, тогда это было, так сказать, в конце 30-х годов. И продолжал утверждать, что... Он верит в Бога, продолжал утверждать, что считает Ньютона великим ученым, как бы его НГС не охаивал, ну и так далее. То есть он в своих каких-то принципиальных позициях остался верить себе. За это получил 15 лет. И вот там какой-то опять вопрос его задали относительно веры в Бога, кажется. Он сказал, что он продолжает верить, тогда ему дали карцер. А температура около 0, нужно было отсидеть 5 суток там. Причем добавили даже 6, сделали вот он там фактически замерзал. Вот в какой-то момент он обратился к Богу, начал молиться. И после этого пошло тепло. И он вышел. И вот он э, анализировал это состояние, и он понял, что вот это тепло появилось э, сказать, не в физическом его теле, оно пришло откуда-то. И тогда он решает, что э, сказать если в теле человека может быть поступление энергии вот через какие-то такие моменты, то значит это возможно в любом небесном объекте. То есть небесные объекты могут получать энергию. И когда он начал пытаться, скажем уже, не в религиозном аспекте, а как ученый, он как верующий и как ученый работал. И вот это соединение науки и религии, оно и дало ему открытие. И оно дает открытие сейчас, как только часть соединяет вот эти два механизма познания, тут же начинается открытие. И вот он решил, что именно из времени, вот я сейчас книжку начал просматривать, там какие-то уже основные положения, характеристики времени даются что время рождает главная запасная энергии во вселенной оно является источником сказать, вот этой внутренней повышенной температуры не только в звездах но и планетах оно также связано с человеком ну и так далее так вот взаимодействие с темой времени оно является главным условием скажем решения, всех проблем которые вот сейчас остро назрели перед человечеством проблема выживания человечества это проблема времени проблема старения это проблема времени проблема болезни это проблема времени вот допустим начнем с проблемы болезни вот допустим сейчас в чем начинает меняться мои исследования и я думаю седьмая книга в этом будет отличаться от других вот в первой книге появилось понятие зацепок дальше Сказать, все шесть книг говорят об одном и том же. Вот снимай обиду, сохраняй любовь. Кажется, зачем я их тогда писал? То есть, если смотреть с теоретической точки зрения, то, ну да, есть какие-то моменты интересные, а вот, в принципе, сама система, она не изменилась. Вот нужно снять зависимость, зацепленность, нужно сохранить любовь и простить, и будешь здоров. Зачем тогда шесть книг? Почему тогда эти книги появлялись? Дело в том, что если бы я писал чисто как теоретик, то я бы сам устал от того, что у меня все время идёт повторение одного и того же. Вот прощайте, вот любите, вот снимайте зацепки. Но, когда я написал первую книгу, сам механизм создан, все вроде бы становится понятно. И если бы я был теоретиком, я бы остановился. Но я практик. Ко мне приходит человек. Он болен, он должен выздороветь, я ему хочу помочь я вижу, что материальный уровень чистый, у него болезнь сохраняется. Вот я медленно и мучительно, когда писал вторую книгу, выходил на то, что оказывается зависимость может быть не только от материального, но и духовного уровня. И что духовность может быть опасной. Я об этом нигде никогда не читал, но потом я это понял. Для меня это было открытие. И вот тогда, когда потом пошла уже третья книга, четвертая, что я делал? Механизм вроде бы тот же. Идет, но система идет как по спирали. Я должен пройти все степени зависимости от человеческого счастья. Почему? Потому что приходит пациент говорит, вот у меня обида. Я говорю, вот так и так, снял, все нормально. Второй приходит говорит, я хочу простить, не могу. Почему? У него глубина, масштаб обиды больше, она ушла на более глубокие уровни. Эта обида не просто поверхностного уровня, а обида второго, духовного. А потом приходит третий человек, а у него чувственный уровень. и если Я не объясню ему, что такое чувственный уровень. Он простить не сможет. Почему? Для того, чтобы простить потерю, скажем, чего-то материального, я должен себе сказать, вот это мое я, а вот это материальное. И вот это материальное, это не я сам. Поэтому, когда оно теряется, я остаюсь. Я не в ущербе. Мое я сохраняет свое существование. То есть отделить себя от того, чем мы владеем. Если я себя отделил, я простил. Если же я, скажем, кошелек с деньгами, единое целое, простить я не смогу никогда, потому что его потери – это разрушение моего «я», мое должно существовать. Поэтому агрессия будет идти постоянно. Значит, для того, чтобы простить, снять агрессию, которая потом приводит к болезням, несчастьям, чему угодно, я должен отделить свое «я» от того, чем я владею. И вот когда я понял, это материальный уровень, нужно уметь отстраняться от него, переносять точку опоры на любовь, стало все понятно. Потом пошел уровень духовный. Нельзя себя, оказывается, отождествлять со своими способностями, интеллектом и так далее, принципами, идеалами, надеждами. Это медленно, мучительно я тоже понимал. Система диагностики та же, но масштаб и глубина залегания уже меняется. Идет отстранение, так сказать, вычленение из, моей, из моего Я духовного уровня. Дальше начинается сказать, еще более мучительный момент, когда я осознаю, что мое Я И мои желания – это разные. И это, это как раз тема полутора последних лет. Потому что мы как-то подсознательно считаем, что вот мое желание, моя жизнь – это и есть я. И как только сказать, я это себе сказал, все закрывается, мое истинное я. Потому что все во Вселенной двойственно. А без, то, что мы называем диалектикой, это соединение двух противоположностей. И высшая степень диалектики – это противоречие между источником, который нас... Создал и всем миром созданы Вот это и есть главная, скажем, диалектика. А потом уже идет диалектика, в весь мир делится на два начала, мужское женское, и не я, и так далее. Это уже вторичные моменты. Так вот, что получается? Парадокс заключается в том, что, допустим, вот модель Вселенной — это кольцо. Вот я вышел из точки, я двигаюсь по этому кольцу, по этой линии. И чем дальше от этой точки ухожу, тем кажется, все, я ее теряю. Но если я иду по кольцу, чем дальше я от нее удаляюсь, тем ближе я уже потом к ней подхожу. Таким образом, Вселенная — это есть постоянное отречение от Бога, созданное. Отречение в том плане, что, э, сказать, когда мы появлялись, время, пространство и материя были сжаты в точку. И по мере того, как развивается Вселенная, идет постоянное сказать, создание новых э, форм времени, пространства и материи. И нам кажется, что. Этот процесс бесконечен, но уже, так сказать, теория пульсирующей вселенной, в принципе, в Индии, так сказать, и оттуда она пришла, а потом уже ученые взяли ее пульсацию, сжатие, взрыв, вот, так вот, со временем вот это все, так сказать, вроде бы все больше удаляемся, все больше концентрации на внешних проявлениях, но чем больше идет создание вот этого, так сказать, вторичного, тем больше оно тяготеет к божественному, в конечном счете должно сжаться в точку и идти в первопричину. Значит, смысл нашей жизни заключается в том, что мы одновременно стремимся и от Источника, и к Нему. Некоторые решали проблему познания Божественного, особенно в индийской философии так... Вот я хочу вернуться в Бога. Значит, я должен отречься от этого всего, от жизни, от своих желаний, это буддизм, индуизм. Я должен понимать, что жизнь — это цель мучения, поэтому я должен концентрироваться на том, из чего я произошел, на своих корнях. Я должен испытать это ощущение, а его испытаю тогда, когда я перестану включаться в эту жизнь. Вот сама схема. И вот тогда я получу самадхи, просветление, я буду счастлив. То есть не продвижение вперед, а желание вернуться назад. Потом а, человечество идет дальше, и оно так сказать, уже говорит о том, что двигаться вперед надо, но нужно жестко ограничивать саму схему движения для того, чтобы не оторваться от своих корней и не погибнуть. И вот иудаизм даёт жёсткое, очень чёткое Ветхий Завет, а, так сказать, выполнение всех функций. Вот здесь нужно делать так, вот здесь так. Почему? Потому что а, как только человек идет к наслаждению, он забывает обо всем, становится его рабом и потом погибает. В христианстве этот вопрос уже решается несколько иначе. Нужно жить в этом мире, то есть нельзя зарывать в землю свой талант, нужно его развивать, нужно развивать свои способности и счастье, но нужно все это, сказать, смотреть на это как на вторичное что-то, а первичное это наше божественное Я и нужно жить им, тогда можно в этой жизни развиваться, любить и так далее. То есть появляется, по мере того, как часть развивается, появляется диалектика, дуализм, то есть мы, должны развивать свои способности, мы должны развивать свой интеллект, мы должны э, развивать свой материальный уровень, мы должны чувственность нашу развивать. Ведь что такое мода? Что такое красивая одежда? Это есть развитие чувственности, развитие желаний. Все желания исходят из сексуальных желаний. Значит, развитие, красота сексуального желания ⁇ это наше развитие. Чем больше наше желание, тем больше мы в жизни добиваемся. Значит, желания должны развиваться. Способности управления должны развиваться, но они не должны развиваться в ущерб любви. И в результате получается, что мы работаем одновременно в двух направлениях, идя вроде бы только в одном. Мы движемся по кольцу, но мы приближаемся, возвращаемся к точке и одновременно мы расширяемся, развиваемся. То есть мы должны все больше концентрироваться на любви, на своем Божественном Я, и мы должны все больше развивать наше человеческое. Человеческое развивается, как э, корона и ствол, тогда, когда есть мощные корни, то есть божественные. Только э, корни — это остановка развития, это возврат к истоку. Только э, ствол и ветви — это гибель. Только гармония с божественным человечеством позволяет нам развиваться. Значит, посмотрим в этом плане. Э, так мы говорим о том, что время, решение проблемы времени — это... это э, И решение проблем здоровья одно и то же. Вот на каком уровне я сейчас нахожусь. Я говорил о том, что моей целью было следующее. Вот есть различные схемы там зацепов. Я прошел материальный уровень, прошел духовный, прошел чувственный. Вот в шестой книге я уже нащупаю тему души. Кажется, вроде бы все понятно. А потом я понял, что, что все-таки пока есть несколько звеньев, зацепах, так сказать, невозможно решить проблему снятия полной зависимости от человеческого. Почему? Потому что переход из одного состояния в другое во Вселенной осуществляется только через точку. То есть не может быть три зерна, из которых вырастет одно дерево. Должно быть одно зерно, из которого будет все расти. То есть только через точку. Два-три объекта, они уже не работают. Три женщины не могут родить одного ребенка. Должна рожать одна. Это закон Вселенной. Значит, Если я хочу закрыть зависимость от человеческого счастья и перейти к Божественному Я, а это возможно только когда от человеческого переходит в божественное, когда Божественное ощущается больше реальности, чем человеческое, все человеческое должно сжаться в одну точку. Говоря простым языком, все грехи должны превратиться в один грех. А затем нужно так сказать, преодолеть его и ощутить реальность Божественного. То есть до тех пор, пока все человеческие аспекты является для нас хотя бы двумя-тремя двумя, величинами, мы не можем перейти к нашему Божественному Я. Для нас человеческое — это будет вот скала, на которой мы стоим, а Божественное — это пропасть, которая которой мы ступаем. Значит, все человеческое должно сжаться в одну точку. А в первую очередь, главное, не материальное, не духовное, а чувственное, потому что истинное реальное счастье — это чувственное. Чувственное счастье связано со временем. Время должно сжаться в одну точку. Как все это выглядит? Как вот болезни свыше 70 тысяч, но врачи начинают обобщать эти болезни, потому что ну, невозможно 70 тысяч врачей иметь. И начинаются похожие методы лечения для некоторых болезней. Врачи, сказать, есть различные самые специализации, появляются новые болезни, появляется новая специализация у врачей, но появляется еще новая тенденция. Врачи говорят, все болезни откуда? подпадает иммунная система, значит нужно лечить иммунитет. То есть врачи начинают, вынуждены идти к первоистокам и обобщать причины болезни. А иммунитет с чем связан? Выясняется, он связан, конечно, со средой и так далее, но в первую очередь иммунитет связан с чем? С нашими эмоциями, нашим характером и мировоззрением. И сначала иммунную систему врачи подгоняют различными процедурами, лекарственными моментами, а потом убеждается, что если человек в депрессии, в ненависти, если человек агрессивен, Иммунная система останавливается. Ее как ни подгоняй, она не пойдет. И вот уже газета «Таймс» в Нью-Йорке пишет о том, что вот раковые больные, скажем, у них уже начинает четкое соответствие проводить между болезнью и состоянием человека. Онкология части болеют люди, которые злословят, которые ненавидят и которые в депрессии. То есть уже американцы прагматично и четко это начинают видеть. Дальше. Недавно в той же «Таймс» вот мне письмо выслали, я должен получить... Пишут о том, что так сказать, все условия долголетия. И вот опять пересчитывают, пересчитывают, приводит к чему? Что один из главных факторов долголетия – это любовь и добродушие человека. То есть все дороги ведут в время. Так вот, иммунная система у человека озлобленного, у человека боящегося, у человека, находящегося в депрессии, в сожалениях и так далее, она не может нормально работать. Значит, причина болезни кроется в нашем состоянии. Наше состояние определяется нашим отношением к миру и накопленными инерцией наших эмоций. То есть сейчас современная медицина, хочет она или нет, она выходит на тот уровень, с которого она когда-то ушла, когда еще древняя индийская философия говорила о том, насколько важно правильное понимание мира, правильное поведение и правильные эмоции. И мои исследования в этом плане так сказать, это только доказывают. Так вот, что у меня произошло. В шестой книге у меня есть цепочка каких-то моментов, главных составляющих человеческого счастья. И вот после шестой книги, сколько прошло, года полтора или два, чем я занимался? Я пытался прокатать все ситуации, где начинают, так сказать, звонить болевые точки мои и посмотреть, соединятся они или нет. Вот когда я закончил шестую книгу, пошла тема желаний. Вроде бы очень просто. Желание не получилось, И я спокойно это принял. Все, зацепки за желания нет, я здоров. Но эта тема шла, шла, шла. И я понял, что за этим кроется что-то гораздо большее. Пошло разнообразие различных желаний и их дестабилизация. Потом вдруг до меня дошло, что, профильность желаний настолько стремительно растет, что нужно выходить на то, что лежит в основе наших желаний. И я с изумлением понял, что наши все желания сводятся к чему? Продолжить жизнь. А продолжение жизни — это желание сексуальное. Значит, в основе темы желания лежит продолжение жизни, секс, а это, так сказать, уже отсюда легко перейти к понятию первородный грех Адама и Ева. То есть с этим утрясли. И тогда я понял, что один из первых моментов закрыть тему желаний, снять зависимость от желаний, это умение простить любимого человека, тот, кто оскорбил мою любовь, унизил мои желания, так сказать, появлению жизни, умение любить тех, кто меня убивает, тех, кто разрушил мою жизнь. Когда я эту схему для себя, так сказать, смог составить, тогда опять же вышел на Библию, потому что я понял, что там просто инструкция по тому, как преодолевать тему желаний. То есть, тебя убивают, ты сохраняешь любовь. Идет крах всех желаний, ты сохраняешь любовь. И вот через разрушение человеческого, но сохранение Божественного, которое мы познаем через любовь, мы можем закрыть зависимость от основ человеческого счастья. Я думал, все. Вопрос решен. Ведь у меня в шестой книге идет тема человеческих зацепок. А ведь человек — это живое животное и живое существо как таковое. Значит, зацепленность должна сниматься не как человека, а как живого существа. И вот на этом уровне, когда я вышел на тему желаний и жизни, когда я снимаю зависимость от жизни как таковой, это уже решение вопроса масштабного. То есть можно, уже имея такое мировоззрение, понимать, что я — это одно, а моя жизнь, мои желания — это второе. А раста, значит, я уже, когда я себя не отождествляю с жизнью и с желаниями, их дестабилизацию я могу принять, сохраняя любовь. Значит, уже э, этот уровень преодолен. и, э, скажем, э, корни многих болезней я убрал. Я считал, тема закрыта. Но потом, единственное, что так меня немножко волновало, я думаю так, Живое существо, как так сказать, грехи живого существа, понятно, вот они к чему сводятся. Но ведь есть еще существа неживые, на полевом уровне, какие у них грехи. И постепенно анализируя, вернее, я потом дальше смотрел, тема желания закрывается, выходит тема управления, тема гордыни, и никак она не блокируется. И опять же, исследование, ведешь, крутишь десятки, сотни ситуаций, постепенно я пришел к выводу, к чему? Опять же, Библия, что там написано? До греха Адама и Евы был грех ангела, который стал дьяволом. Это обожествление чего? Управление. То есть выходим на вторую функцию. Функцию управления способностью гордыни. Значит, если мы начинаем анализировать, скажем, все грехи, то тогда они все уже сводятся к двум моментам. Ревность, обожествление желаний жизни и гордыня. Обожествление защиты жизни, управления, способностью и так далее. То есть в аспекте человека это идет как два направления. Жизнь и ее продолжение. Тема ревности, когда зависишь от этого. И защита жизни. Защита превращается в управление. Это тема гордыни. В плане неживого существа, э, сказать, э, это в первую очередь тема управления. Что такое управление? И вот тут интересный момент. Что такое наше желание и что такое управление? Желание связано со временем. Желание это... Вот у меня возникла какая-то программа, как «Желание». И есть мечта реализовать это желание, это следствие, причина и следствие. Чем больше масштаб моих желаний, чем больше моя гармония, тем быстрее и масштабное мое желание из причины становится следствием. Значит, суть желаний — это прессовка времени, время сжать в точку. Что такое управление? Я, скажем, хочу привести в какое-то состояние окружающий мир. У меня есть программа. Когда эта программа реализована, мир приходит в это состояние. Это также причина и следствие. Это э, сжатие времени. Значит, что получается? И желание, жизнь — это есть сжатие времени. Управление, способности — это есть сжатие времени. То есть, когда мы хотим сжать время, это есть наши главные функции, значит, и живое, и неживое существо Вселенной. Целью их существования является сжатие времени, то есть возвращение Божественное. Идем дальше. Итак, когда я сжимаю время, я испытываю удовольствие. То есть я думал, на чем базируется наше удовольствие? То есть у нас есть какие-то главные моменты, при которых мы получаем удовольствие. Так вот, главное удовольствие которая заложена в живом и неживом объекте, это сжатие времени. Но сжатие времени вот такого так сказать, пространства, такого участка и такой единицы вещества, это одно. Вот такой это другое. Значит, высшее счастье мы получаем тогда, когда мы сжимаем время в максимальных масштабах. Значит, высшее удовольствие, которое во Вселенной возможно когда-либо, это когда я размахом желаний своего сознания обнимаю всю Вселенную, и затем я ее сжимаю. Все. Я получил высшее наслаждение, и это сжатие означает возврат божественный. То есть, если говорить простым человеческим языком, для чего мы живем? Мы живем для наслаждения. А высшее наслаждение это и есть сжатие времени, это сжатие причины и следствия. Высшее наслаждение может быть тогда, когда вся Вселенная сожмется в точку. Но если говорить о наших стратегических моментах. Так вот, насколько мы сжимаем время, насколько мы испытываем чувство любви. Но в нас изначально оно уже есть. Мы изначально носим в себе Вселенную, которая продолжает оставаться точкой, и одновременно мы, развиваясь, тоже хотим её сжать. И поэтому в нас, опять же, диалектически мы изначально носим Божественное в себе, и одновременно человеческое наше все более масштабное, и оно все более начинает напоминать Божественное. То есть смысл развития в том, что мы вроде бы отрекаемся от Бога, думая о человеческом и развиваясь в нем. А на самом деле это отрешение от Божественного, есть развитие и ступени к Божественному. Так вот, продолжаю тему. Ещё недавно у меня было два момента, основы человеческого счастья. И эти самые главные основы находились уже не в обычных структурах времени, а в более глубинных слоях. То есть вот у нас есть на наша конкретная структура времени, где есть желание, где есть управление, судьба и жизнь. Потом вот у меня есть эта графа. Когда я диагностирую, я их нащупаю. И вдруг у меня ушло куда-то вправо. И вот я смотрю, что произошло. То есть в зависимости еще есть от чего-то, что выходит за рамки обычного времени. Я Детали я не буду говорить, это неинтересно, но я вышел за структуры обычного времени и просчетом я э, пришел к поводу, что там время течет в обратную сторону. Там не такая, как у нас Вселенная, она несколько по-другому выглядит, но это очень важно для возникновения потомства. То есть возникновение живого существа работает обязательно со структурами времени, которые течет в обратном направлении. Потом я вышел на объединяющий эти два момента э, время, которое я назвал аморфным временем, в которое оно идет и вперед и назад. И вот в этом аморфном времени есть две главные функции. Если их определять языком живого существа, то это функция продолжения жизни, тема ревности, желания. Это тема управления. Всего две, но все равно это не одна. Это все-таки две. Так вот, недавно, где-то последние полмесяца, особенно после лекции в Питере, Начинается у меня, меня опять трясет, почки начинают болеть, сказать, легкие вот это место, где, так возможно онкология, и вот я начинаю смотреть, в чем дело, у меня идет взрыв агрессии к женщинам, я опять же молюсь, толку никакого, и тогда до меня доходит, что дело не в том, что у меня выскочила откуда-то программа претензий к женщинам, оказывается, дело тут в другом. Когда выходишь на какие-то новые уровни, масштаб любви должен быть больше. Для того, чтобы масштаб любви должен быть э, увеличился, нужно дать соответственный уровень дестабилизации. То есть мы выходим, оказывается, на новый уровень любви только после раскачки всех наших основ. То есть мы растягиваем себя, как сказать, увеличиваем нашу емкость для того, чтобы она была пригодна для любви. Значит, если мы хотим получить большую порцию любви, мы должны это человеческое перетрясти, растянуть, сказать, сказать, отстраниться от него. Поэтому, если я хочу выйти на понимание того, что лежит в основе человеческих всех моментов, я должен пройти какие-то ступени дестабилизации. Ну Это я, я так просчитал для себя. Скажем, если у меня вот рак, рак легкий, как я планировал, я умираю. Какая-то дестабилизация. Это всего-навсего 800 единиц. Значит, если, скажем, я становлюсь инвалидом, это, кстати, более тяжелый момент, я просчитывал, инвалидность, она дает угнетение жизни всех функций, И через сохранение любви идет ощущение очень масштабное. Значит, инвалидность это 1300-1500. То есть, если человек стал инвалидом и продержался где-то лет 15, сохраняя чувство любви в душе, то его степень очищения намного больше, чем даже смерть или мучительная смерть. Вот, допустим, сжигание на костре. Вот как э -э, человек сжигает, он все-таки любовь сохраняет. Это 1200. Так вот, что получается? А, сказать, больше всего любви получают те, кто умеет ее сохранить в момент распада и дестабилизации снов. Поэтому почему, а, вот я писал, а, человека сожгут на костре, он становится святым. Потому что если он в этом момент молится, сохраняет любовь, идет очищение настолько а, глубинное, что просто обращение к его имени уже идет резонанс с его душой, и человек очищается. Потому что ему легче тогда преодолеть какие-то свои уровни зависимости так вот в аморфном времени есть два уровня человеческого вообще счастья это структура продолжения жизни и структура управления и вот недавно я стал выходить на ту структуру, которая их объединяет в этой структуре нет разделения на продолжение жизни и управления это одно, одно единое целое Это не божественное, почему? Потому что у меня, когда идет колебание этой структуры, я сначала назвал божественное, потом говорю, какое божественное? Ведь э, часто спрашивают, скажите, а можно зацепиться за любовь бога Богу? Я говорю, нет, а, а почему? А действительно, почему? Очень просто. Что такое зацепленность? Это агрессия. Это либо ненависть, либо нежелание жить и так далее. Когда идет агрессия? При потере. Значит, если мы что-то можем потерять, значит оно не вечно. А раз оно не вечно, оно божественным быть не может. Значит, у меня, если у меня из, при колебаниях, дестабилизации этой структуры вспыхивает агрессия, значит, делаем вывод, оно вечным не является. Но, тем не менее, там соединяются все моменты человеческого в единое целое. И она уже выходит за пределы того времени, которое я нащупал. Пока рабочая модель этой структуры, она называется структура управления временем. То есть, когда начинаешь взаимодействовать с этой структурой, можно управлять временными процессами. И что любопытно, что дней 10 назад я ее стал нащупывать, в основном, как я, как я начинаю, в каких случаях я начинаю диагностировать и нащупать? Первое, идет у меня, то есть внутренние, те, кто читает мои исследования, видят, у них идет концентрация на основах. И вот они вылетают на основы, которые могут для меня опасны, если я не могу зацепку за них. кумирство, так сказать, исследователи. И вот здесь идет к убийству вот этой вот этой божественной зоны, как я сначала назвал, зона управления временем. Первое, потом начинается, когда перетряска, у меня идет взрыв агрессии к женщинам. И в основном из-за чего? Из-за дестабилизации этой структуры. Значит, я уже ее начинаю нащупать, эта структура активная, с ней можно работать, и уже можно ожидать каких-то ситуаций временных. Причем что очень важно. Вот мне одна дама звонит и говорит. У меня начинаются проблемы, разваливается одно, другое, третье. Я говорю, вот говорю с одной и говорю с другой. Так вот, у одной просто разваливается, а у второй, у нее роман, она мучается, у нее проблемы. И она говорит, наверное, это нужно остановить, я уже не могу. И вот я ей говорю, вот смотри, мне звонила первая, у нее, скажем, дестабилизация идет на две Но она не знает этого, она не чувствует. Поэтому у нее включается автоматический механизм самоуничтожения. Она не проходит, она не наработала в предыдущих годах механизма сохранения любви, когда идет масштаб дестабилизации большой. А у тебя тоже это не наработано, но ты в реальную ситуацию видишь. Тебя обижают, тебя унижает. и ты сейчас, прощаешь, сохраняя любовь, идя на муки, ты можешь наработать вот тот запас любви, который тебе потом позволит в автоматическом режиме выживать, когда ты даже не знаешь, что происходит. Так вот, я вчера... Перед лекцией меня начало ломать достаточно сильно. Я смотрел, идет перетряска уровней, там, несколько тысяч, тысяч восемь, скажем, единиц, если в моем жаргоне это говорить. И, а я могу выдержать только около тысячи, то есть семь тысяч для меня смертельно. Думаю, ну все, значит, наверное, семинар не надо проводить, потому что что тогда будет? И потом до меня дошло. Оказывается, все очень просто. Здесь на семинаре я должен дать новую информацию. Для того, чтобы дать новую информацию, я должен, скажем, ориентироваться на свои основы гораздо в большей степени. Значит, должна быть перетряска. Она, если бы она продлилась у меня, скажем, 5 дней, я бы не вышел. Но когда 2-3 часа, то я, у меня память остается о том, насколько это опасно и насколько это серьезно. А выживать я успеваю. А раз успеваю, значит, потом уже при такой перетряске, если я наработаю механизм, я выживу. Но самое главное, к чему я это клоню? К тому, что сейчас, вот на сегодняшний день, вот вчера, как бы это уже где-то более-менее завершилось, я вышел на, скажем, скажем так, пока вроде бы набросочно, прикидочно, но э, все человеческие моменты я сумел свести для себя в одно целое, в ту структуру, которая называется структура управления временем. Значит, когда я ее обкатаю в различных ситуациях и так далее, тогда можно будет уже говорить о, скажем так, реальности божественного, и переходе от человеческого к божественному, то есть сохранение любви тогда, когда рушится уже эта структура. Потому что когда рушится несколько, оказывается, ничего не работает. Вот. И в пользу того, что как бы идет нормальный процесс творческий, свидетельствуют последние как раз вот мои контакты и информации. Несколько дней назад мне позвонила знакомая, из Нью-Йорка, говорит, меня ломает. Я говорю, ну, ты меня ничем не удивила, сейчас у всех это начинается. Она говорит, ну, это связано с вами, я чувствую, что здесь какие-то мои изменения начинаются. Я говорю, в чем они проявляются? Она говорит, ну, проявляются в том, что у меня два дня назад в доме остановились все часы. Я говорю, ну, в принципе, это как раз глубинные слои выходят, идет агрессия, поэтому торможение времени. Она говорит, ну, это еще не все, у меня два часа назад все часы пошли назад. Я говорю, они какие на этом сау? На батарейках или пружины? Она говорит, на батарейках. В принципе, он, они не предназначены, чтобы назад идти. То есть нужно рукой крутить. Все часы начинают идти назад. Я с ней разговариваю. Она говорит, ой, странно, смотрите. А причем я ее смотрю, почему они часы назад пошли, и это связано не с ней, а со мной. Она подключена ко мне, и мои нарушения в ней резонируют, и как бы там сверху уже намекают, что ситуация серьезная. И со мной связано в чем? Первое, у меня эмоции идет. страх перед будущим. То есть мне нужно работать с информацией, а у меня страх перед будущим внутренний еще не снят. Значит, я начинаю вредить себе, потому что я могу не пройти этого, а не прохождение на таком уровне, конечно, шансов выжить мало оставляет. Вот. И вот я начинаю это понимать, и она говорит, вы знаете, странно, часы сейчас идут так, 3 секунды вперед, две назад. Потом пять секунд вперед, четыре назад. Потом, а, сказать, я и сегодня позвонил, говорю, как у тебя часы? А, а про часы как-то перевели разговор, она говорит, у меня одна половина лица постарела, а вторая помолодела. Я говорю, не знаю, что прикладывать теперь, к какой стороне. Говорит, так явно не заметил, говорит, я четко это почувствовал. И вот как раз, что получается, вот эта структура, которая управляет временем, она делится на две, и вот как бы начинается такая двойственность. Я еще всех нюансов не знаю, потом надо будет отсматривать. Вот. Но то, что время начинает раскачиваться, это уже точно. Вот, допустим, я еду в машине, у меня электронные часы. Отстали на 3 минуты. Думаю, ну понятно. подвел, еду дальше. Смотрю, через 15 минут. Отстали на 3 минуты. Я их опять подвел. Проходит 2 часа. Смотрю, опять отстали на 3 минуты. То есть они отстают на 3 минуты, а потом идут точно. И причем за час, за полчаса, за три, все равно. Я смотрю, с кем связано, со мной. Унижение себя из-за страха перед будущим. Значит, делаем какой вывод? Почему это всё? Вывод следующий. Что мешает нам выйти на, так сказать, обобщить все наши зацепки свести их к одной? Три момента. Первый – страх перед будущим. Второй – обида на близких людей. И третий… Сейчас был третий, какой-то сейчас. А! Третий – агрессия к людям в плане нравственности. Три момента, которые должны быть закрыты. Значит, что такое страх перед будущим? Эта структура управления временем, она, с, сказать, управление... Что такое управление временем? Все время оно сводится, если брать к чему? К будущему. Будущее рождает настоящее. Значит, для того, чтобы управлять временем, мы должны управлять будущим. Если мы будущего боимся, мы от него зависим. Управлять тем, от чего мы зависим, невозможно. Значит, для того, чтобы выйти на структуру, которая лежит в основе, так сказать, обычным языком обыденным, человеческих грехов, мы должны снять зависимость от будущего во всех формах. Если страх перед будущим есть, выход на основу человеческого счастья невозможен. Это первое. Дальше. Структура управления временем делится на две подструктуры. Это структура желания и жизни, структура управления. Структура желаний – это обида на близких людей. Значит, если мы не закрыли полностью обида на близких людей, то есть если мы не перешли к лозунгу «любимому человеку можно простить все. эта тема не закрыта. И еще одна вторая подструктура – это тема управления. А высшие аспекты управления – это не способность, это мораль и нравственность. Через мораль и нравственность мы, как люди, развиваемся. То есть, Есть, еще раз повторю, есть законы материальные, экономические, духовная, культура, политика и чувственное это моральный расус. Поскольку чувственность это и есть мы, человек это чувство, желания. Если говорить о телесной оболочке, человек это не тело и даже не жизнь, человек это чувство и желание. Потому что чувствовать и желать мы начинаем до того, как мы получаем физическое тело. Вот я иногда смотрю некоторых детей, он боится, переживает до своего зачатия. То есть он, у него душа же работает, и нельзя говорить, что человек видит, что будет с ним, когда он родится. Да, не полностью, но видит. Почему? Потому что на тонком плане как бы время-то другие аспекты, с другой стороны оно выглядит, поэтому видно свое будущее. Так вот. Так вот э, мораль нравственность Лежат э, в основе нашего сознания, в основе человека. Значит, если мы не можем полностью простить тех, кто нас предал, бездрапно к нам отнесся, мы на основу нашего греха не выйдем. Если мы не сможем простить любимого человека, который унизил нашу любовь, отношения, нашу жизнь, на основу Человеческого счастья мы не выйдем. Если мы боимся будущего, на основу Человеческого счастья, мы не выйдем, Значит, мы не выйдем над ту дорожку, которая человечество переходит к Божественному. Значит, вот это к чему говорю? Потому что э, семинар, это, так сказать, я рассчитываю здесь на всех подготовленных и э, на, соответственно, максимальную работу над собой. То есть я планирую сделать так, сейчас лекция, я даю максимальную загрузку по информации, для того, чтобы как-то более-менее все утряслось, потом вы мне начинаете задавать вопросы Которые касаются именно, в первую очередь, какие вопросы меня интересуют. Ну, поскольку мы говорим о новой эпохе, то вопросы, которые касаются человечества, государства, политики, то есть ну, глобальные масштабы. Не просто вот у меня там прыщи вскочил не в этом месте, а в том, и давайте объяснять, что такое. Это потом будем решать. Так вот, первый, первый день это информационный, полностью. Я даю всю информацию, которую я получил в последнее время. И, кстати, вот та информация, которую я вам сейчас сообщил, она, почему меня ломала сильно еще перед лекцией, почему, потому что раскачка продолжалась. И я на лекцию шел, у меня были какие-то наработки, вот последние, которые я вам сообщаю. Но вот то, что я сейчас вам говорил, что... Эта структура идет управление временем, я ее назвал в машине, когда ехал сюда. А то, что вот эти вот три формы нужно снять, я думаю, у меня все время в последнее время шел страх перед будущим. Не понимаю, думаю, я же снял, я ничего не боюсь. Теперь я понимаю, в чем дело. Потому что без снятия полностью страха мы никогда не выйдем на структуру управления временем. Это я вот сейчас вам объясняю, попутно к этому выводу пришел. Так что идет интересный процесс творчества как бы так сказать, с листа. Вот это мне всегда и нравилось, не просто тарабанить какую-то информацию, которую когда-то узнал, держал за пазухой, вам сейчас показываю. Нет, а именно вот момент коллективного творчества. Почему коллективного? Потому что, когда я вам рассказываю, я же на вас ориентируюсь, и ваш уровень, и рождает мой уровень. Если вас это интересует, я это не смогу создать, потому что вы меня просто будете давить. Значит, ваша готовность воспринять новую информацию, спрос рождает предложение. И, соответственно, у меня появляются какие-то мысли масштабные и так далее. Так вот, сегодня информационная загрузка, потом э, вы работаете сегодня весь вечер над собой, еды минимум, э, всяких мыслей и так далее. Вы работаете над собой, завтра перед лекцией часть 15 я просмотрю, 10-15 посмотрю, сколько я выдержу, для того, чтобы не выщерп лекции, и я буду делать выводы э, об изменениях, то есть что, что остается, что меняется, так вот что в этом плане нужно. Вот это очень важно. Значит, Семинар, конечно, имеет цель познавательные аспекты, вопросы работы над собой, но и в том числе решение каких-то наших проблем. Попутно нам надо всем выздороветь и как-то утрясти все свои проблемы. Значит, для того, как правило, все серьезные проблемы, которые мы не можем решить. Или вот мне одна женщина говорит, недавно я с ней говорила, она говорит, вы знаете, вы где-то год вот назад меня смотрели и сказали, да, будут проблемы, да, будут серьезные, повесишься, нет, не повесишься. Но проблема будет. Она говорит, так вот, вы мне сказали срок, когда я должна повеситься. Вот как раз этот. И, естественно, у меня никакой мысли о петле нет. Она говорит, у меня почему-то душит горло невероятно. Говорит, не могу с этим справиться, молюсь, ничего не помогает. Я говорю, все очень просто. Что идет в обычной ситуации? У тебя должна была перетряска идти на глубинных аспектах. То есть унижение и твоих возможностей управлять, и желаний. Для того, чтобы идти дальше к структуре управления временем. Но ты бы это в обычной ситуации не выдержала бы, ты отрекалась от любви. Дальше идет загрузка на детей. Отречение от любви, уныние, сразу нежелание жить, идет загрузка на детей. Дети загружаются. А потом, когда там уже перебор, идет резкая вспышка и волна идет назад. Так вот, когда с детей волна идет назад, управлять путём мы не можем. Почему? По очень простой схеме. Управляет тонкий слой более плотным. Дети – это наш более тонкий слой, дети – наше будущее. Поэтому мы детям открыты, и когда из детей идет какая-то эмоция, она не управляется. Поэтому часто люди сами не понимают, вот человек покончил жизнь самоубийством, его реанимировали, почему? Не знаю, не могу объяснить, вот захотелось. Так вот захотелось не ему, а его детям. У его детей прошла программа с уничтожением, он ее сдержать не мог, и он покончил жизнь самоубийством. Поэтому если эмоции не контролируются, еще раз хочу подчеркнуть, это означает, она идет с потомков. Но, чтобы привести в порядок потомков, нужно закрыть агрессию к любви. И вот когда я смотрел пациентов, я нащупал пять моментов, которые не позволяют нам привести себя в порядок. Пять форм агрессии к любви. Ну, есть одна, которая их всех обвиняет, это называется отречение от любви. Я его не люблю, потому что он и дальше уже обоснование. То есть не отрекаться от любви, Ни в каком случае. То есть мы Бога должны любить во всем. Что бы ни произошло, мы от любви не должны отрекаться. А вот теперь конкретно, как выглядят эти пять форм отречения от любви. Э -э нужно снять претензии к родителям. Причем проходить сотни раз, оправдывая, обосновывая и так далее. Просто я прощаюсь и всё. Второе. Нужно снять претензии к близким людям. Третье. Нужно снять претензии к себе. Недовольство собой, уныние, нежелание жить, неверие в себя и так далее. Четвертое, сожаление о прошлом. И пятое, страх перед будущим. Это вот то, что я в последнее время говорил всем пациентам. Почему? Сожаление о прошлом и страх перед будущим — это непосредственно агрессия ко времени. То есть, вот вы опаздываете, и вы начинаете сожалеть — это агрессия ко времени. Вы чего-то очень хотите, скорее бы, скорее бы оно сбылось — это агрессия ко времени. Вас кто-то подвел, опоздал, вы на него раздражаетесь — это агрессия ко времени. То есть Получается очень интересно, вот люди постоянно опаздывают на встречу с вами, вы на них раздражаетесь и становитесь ревнивыми, потому что вы зацепляетесь за время, значит за желание и дальше уже все остальное. То есть нужно снимать формы о, о, о, агрессии ко времени во всех масштабах. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти пять, начинать надо родители, любимый чать и вы сами. Вот я смотрел ситуацию недавно любопытную, у человека очень большие проблемы. Вплоть до того, что он может погибнуть, там с ума сойти и так далее. Я с ним говорю, он меня не слышит. Я понимаю, идет наводка откуда-то. Выхожу на его жену. У нее эта тема идет. И ревность, и гордыня. Я ей все объясняю. Она мне говорит, я молюсь круглосуточно. Я говорю, не понимаю, почему я... Я говорю, у вас поле чистое. Она говорит, почему я не могу помочь детям и мужу, я не могу понять. И я начинаю смотреть уже... В моей схеме, которая работала последние там, 20 дней. Я говорю, давайте смотреть. Претензии к родителям чисто, претензии к близким чисто. Претензии к себе огромное количество. сожалению о прошлом чисто. Претензий к будущему огромное количество. Почему-то именно у женщин две формы претензий самых опасных и которые заваливают и мужа, и детей. А хотя я сейчас понял, почему. Очень просто. Ведь смотрите, я же всем женщинам говорю. Очень опасно недовольство собой, нежелание жить, потому что у мужчины это убивает его, а у женщины ее детей. Дети – наше будущее, поэтому агрессия к будущему и агрессия к себе у женщины бьет по детям. Идет загрузка детей отрицательная, а через детей она убивает и мужа, и детей, и себя. Поэтому в первую очередь женщина любая должна снять это – недовольство собой, неверие в себя, уныние, нежелание жить и страх перед будущим. Причем, насколько в ней эти программы сидят, насколько ей должны дать ситуацию, когда она должна, как бы, провоцирование идёт, страха перед будущим. А вдруг изменит, а вдруг предаст, а вдруг напьётся, а вдруг, ну и так далее, и так далее. И значит, и насколько женщина в этот момент повторяет. Изменит, напьётся, предаст на всё волю Божию, будущем Бог и любовь. Господи, я полагаюсь на твою волю. Настолько, скажем так, она хотя бы сдержит а агрессию к любви в момент, когда идет перетряска. То есть, когда иногда идет волна, ее преодолеть невозможно. Но, скажем так, увеличить любовь невозможно, но можно хотя бы любовь удержать и сохранить, просто убеждая себя в этом. И это уже прохождение испытаний. Поэтому, так сказать, задание на дом. Завтрашнему дню вам нужно, так сказать, прокатать жизнь в главных ситуациях. Все главные моменты. А ещё раз хочу подчеркнуть, что вынырит в первую очередь, половое созревание, все моменты уныния и недовольства собой, обида на родителей, обида на девочек, мальчиков. Это 10-15 лет. Потом первая любовь, потом замужество, так сказать брак, потом беременность. То есть эти моменты нужно пройти так сказать, тщательно. Малейшие претензии родителям, к любимым людям, к себе, к сожалению, о прошлом страх перед будущим должны быть сняты. То есть, если я, так сказать, буду, если кто-то не будет снимать, то и разговора не может быть. Понимаете? Как мы можем говорить о нашем продвижении вперед, когда вы не делаете, так сказать, азов? То есть это должно быть закрыто завтра у каждого. Я буду диагностику начинать с этого. Если что-то остается, ну извините. Значит, вы сами лишили себя возможности диагностики. Вот и все. А потом, потом, уже, то есть сегодня вы работаете именно в первую очередь в этом плане. Завтра еще, может быть, какая-то новая будет информация. Уже будем работать по трем позициям. Закрытие темы желаний жизни, закрытие темы управления и закрытие темы страха перед будущим. Вот здесь как бы, претензий нет, если кто-то не справится. Почему? Потому что я сам с этим еще не справился, не знаю, как пойдет наша работа и что у нас произойдет. Вот. Но, но, так наметим, работаем с верхним слоем. Понятно. Полностью, сказать, если мы начнем сказать, перетряхиваться, не знаю, чем это может закончиться. Вот. А, поэтому сказать, как бы сама природа, Меня вытолкнуло на щадящий момент. Работая с верхним слоем, он приводится в порядок, а потом человек уже понимает, как надо работать, имея поверхностную зарисовку, он уже работает и все идет в Потому что глубинные перетряски, вот в последнее время все чаще сказать, на приеме женщина заглядывает и говорит, а у нее один ребенок мог погибнуть, там поле завалено. Она говорит, вот у этого второго из школы пришел, рвет, понос, тошнота, сказать, насморк, температура. Она говорит, это как бы по плану все. Я говорю, да, конечно. То есть она сидит, она вроде бы ничего не чувствует, а там идет чистка серьезнейшая. Вот. И э, сами понимаете, что иногда чистка может опережать ваши возможности, тогда человек просто умирает. Но в, таким, в таком случае, слава богу, пока везет, все, кто обычно на семинар попадают, они уже подготовлены, прошли все ситуации, и они нормально себя чувствуют даже скажем, в тех э, случаях, когда обычный человек просто может не выше. Мне очень нравится, что фактически многие даже, э, сказать, не, не понимают, насколько серьезные процессы идут э, внутри. Но они, они идут. Так вот. Итак, значит, э, мы сегодня вечером и завтра утром, значит, на всякий случай, я думаю, что все будет нормально, но звоните в офис, там с утра будет человек, если какой-то вопрос серьезный, мы будем ее рассматривать. Понятно, да? Если что, вызывайте скорую помощь. Так, так а, это мы только одной темы коснулись. Это касается вопросов здоровья, как вопросы здоровья решить, сжав время. То есть сжав время, свести в одну точку. Если хотите, можем это прокрутить в плане политики и мировой общественности. Есть желание? Вот мне задавали вопрос, почему погибла подлодка Курск? Это часто задают. Я посмотрел, в чем дело. Идет усиление управления, гордыни у России. Я говорю, ну, как я это объяснял? Ну, как бы России предстоит все-таки функция определенная, как <coughs> соединение западной и восточной философии, как рождение чего-то нового. Россия чувствует себя как бы избранницей, и отсюда все-таки повышение гордыни, управления и прочее. Это была первая модель. Но я чувствовал, она такая легковесная, ну так можно, э, сказать... Для начала объяснить, но там что-то более серьезное. Я начал смотреть дальше. Управление связано с Москвой. То есть, значит, скажем, в стране тенденция повышенного управления, гордыня, но ну, это связано с новым президентом, прослеживается. Но ну, это понятно. Но что дальше? Что дальше? Почему? Все-таки взрыв. Слишком серьезное дело. И тогда я стал анализировать сначала всю историю России, а потом всего человечества. И появились любопытные выводы. Вот смотрите. Значит развитие так сказать, на, на всей нашей человеческой цивилизации может закончиться сейчас. Значит, делаем закономерный вывод. Все человеческая цивилизация, которая существует миллионы лет, она подошла к какой-то такой точке, когда она должна перейти в новое состояние, совершенно новое. Значит, как-то это все должно выглядеть. То есть какой-то процесс, который шел и предварял эту ситуацию, должен был происходить. Как этот процесс выглядел? как он сейчас завершается, каким он должен быть завтра. Если правительство Библии, в принципе, заканчивается в 2000 годом, если все говорят о том, что как бы начинается новая эра, если в Библии сказано, что люди будут как ангелы, то, наверное, можно ожидать сказать, нового человечества, новой эры, и новой энергетики, новой философии чего угодно. Только вот где она, почему ее не видно? И из чего она должна вырасти? Значит, для того, чтобы появилось что-то новое оно должно э, примирить две противоположности, если говорить философским языком. Вот одна противоположность, есть другая. Они, соединяясь, уничтожают друг друга, и они могут соединяться только тогда, когда есть высшие, которое над ними. Вот только тогда они будут рядом, они будут взаимодействовать, они будут единым целым вот в этом Высшем, но реакция нейтрализации не произойдет. Если такой процесс э, в человечестве, оказывается, есть, Это структура, которая больше направлена на будущее, это восток, и на прошлое, на материальное, это запад. Это восточное и западное мировоззрение, или как Киплинг сказал, запад и запад, восток есть восток, и им никогда не соединятся. И вот это соединение восточного и западного мировоззрения, идеализма и материализма во всех аспектах, оно мучительно идет сейчас, я об этом писал в книгах. Если этого соединения не произойдет, человечество не выживет, потому что человечество будущего будет исходить из закрытия каких-то моментов главных. То есть человечество будущего должно взаимодействовать со структурой управления времени. Если говорить о Востоке, Восток это тема управления, деспотизма. Если говорить о Западе, это тема желаний, ревности, демократии. Там гордыня, здесь ревность. Значит, если мы начинаем анализировать э, ситуацию во всем мире, то решение проблем всех болезней и решение проблем э, выживания человечества оказывается имеет совершенно похожую причину. То есть мы должны преодолеть ревность, преодолеть гордыню, преодолеть зависимость от жизни, от управления, выйти на структуру управления временем. Тогда мы закрываем основные наши человеческие грехи, тогда мы можем только тогда, когда закрыто человеческое, получить новую порцию любви, и тогда мы можем измениться, и может тогда появиться новое человечество. Чтобы родилось новое человечество, старое человечество должно взяться в точку. Чтобы оно взялось в точку, мы должны выйти на основу всех сказать, грехов. Значит, наше мировоззрение должно обнять все течения и соединить их, и комфортно себя чувствовать и в том, и в другом режиме. Значит, наше мировоззрение должно научиться работать одновременно в идеалистическом и материалистическом аспекте. То есть мы должны быть верующими и атеистами одновременно. Что значит атеизм? Это означает не слепая бездомная вера в Бога, а сохранение логики, Ну и так далее, и так далее, всему того, что свойственно науке. Или, если говорить языком последнего столетия, то должно произойти соединение науки и религии в философском аспекте, в экономическом и политическом. Философские понятия, значит, должно появиться скажем, система взглядов, в которой идеализм и материализм будут нормально себя чувствовать. И в этом плане как бы, мы во всем мире видим тенденции, которые ведут к этому. Ученые все чаще говорят о Боге. Вот, пожалуйста, сказать, книгу, которую я вчера раскрыл и с узумлением прочитал, что, оказывается, Козырев, он был верующим и одновременно астрономом. Причем, вот, когда начинаешь эти графики звезд, смотреть, господи, математика, уточни, но, но круче материализма быть не может. И одновременно верующий. И вот такие люди выходят на новые аспекты. Значит, это уже говорит о том, что... Вот это его открытие, его вывод о том, что время рождает энергию, о том, что время лежит в основе функций звезд, то есть главного механизма Вселенной, развития его и так далее. И то, что это сделал человек, в котором уже соединено два различных типа мышления, идеалистическое, и материалистическое, ну, вернее, ну, в общем, вы меня понимаете, Так вот, это уже о многом говорит, и соединено это было не сегодня, не вчера, а лет 50 назад, это конец 30-х. То есть вторая половина нынешнего столетия, это уже идет процесс возревания новой философии, нового видения мира. Это я встречался с профессором Избектеревым, который говорит, без понятия Божественного мы не можем определить человеческое. Мы должны по-другому смотреть на человека. И сейчас наука она доказывает то, от чего она раньше отказывалась. То есть идет примирение чего идет? науки религии, нахождение общих точек. Но оно невозможно без понятия «Любовь к Богу». Просто состыковать науку религии. всегда кто-то задушит. Либо слепая вера начнет душить, либо холодный практицизм научный. И в том и в другом случае будет проигрыш. А соединить это можно только через любовь. И о любви, соответственно, все чаще говорят. Если брать политику, идет ли такая так сказать, состыковка мучительная в мире? Она идет на Ближнем Востоке, в возможном источнике Третьей мировой войны, как говорят все политики. То есть вот сейчас конфликт вокруг Израиля, это конфликт тоже двух систем. Это конфликт, если, скажем, ислам, а это больше ориентация на управление, восточный стиль мышления, Жесткое ограничение от чего-то, то Израиль как бы родоначальник нынешнего человечества. Это демократия, это желание, это концентрация на, сказать, западном стиле мышления. Вот эти два стиля мышления, конфликт там, это не просто выяснение, кто же прав. Конфликт это напоминание всему человечеству о том, что две С модели мышления восточное и западное пока не соединяются. А раз не соединяются, значит решение может быть за счет либо взаимного уничтожения, либо кто-то должен победить, кто-то проиграть. А, сказать, если раньше какая-то временная победа или проигрыш могли быть, то сейчас это взаимное уничтожение. И как бы вот это... Ситуация, которая сейчас раскручивается все сильнее на Ближнем Востоке, она напоминает всем, что эта реакция нейтрализации коснется скоро всего мира. И тогда либо мир погибает, либо он находит способ примирения конфликта. Но способ примирения Ближневосточного конфликта не может лежать ни в сфере экономики, ни в сфере политики. Он может лежать только в сфере, в первую очередь, философии. Потому что здесь нужно примирить различные взгляды точки зрения на одну и ту же проблему. А это экономика и политика решать не могут. Они могут сдерживать, сглаживать, но сама проблема не решается. Тогда начинаем анализировать, было ли в истории человечества ситуации, когда эти два способа мышления уживались рядом и давали расцвет, а не гибель. Было. Где? Древняя Греция. Из Индии получается философия. Древние греки живут конкретными материальными моментами, поклоняются телу, красотой тела, и одновременно исповедуя как вот два различных типа мышления. Чем это окончилось? Порция восточная тухнет, а западная все сильнее. Все больше восторг перед телом, наслаждение, концентрация на способностях. Дальше начинается гомосексуализм, распад, и в конечном счете культура сказать, Древней Греции погибает. Это тоже не случайно. Берем эпоху Возрождения. Почему эпоха Возрождения э, привлекает такое внимание сейчас? Потому что там, опять же, два различных стиля мышления. Божественный, отрешение от всего человеческого и так далее, аскетизм, и одновременно погружение в человеческое. И вот эпоха Возрождения, как раз ее пик, вот эпоха Леонардо да Винчи, сначала, обратительно, первое, начинается эпоха Возрождения, отрешение от всего, в основном, любовь, божественное чувство. поэтому в краске нежность, красота. Заканчивается эпоха Возрождения, все, вот такие дела, натюрморты, еда, горы еды и прочее. Но вот со середины, когда это все было уравновешено, это вот как раз эпоха Леонардо да Винчи. Если возьмем, проанализируем, ведь смотрите. Леонардо Давинчик, он является художником, лириком, является инженером, физиком одновременно. Он внутриверующий и одновременно прагматик. То есть соединение двух четких, несоединимых обычно типов мышления. То есть расцвет эпохи возрождения, он и был кратковременным стихийным соединением двух совершенно различных философий. И это задел на будущее. Идем дальше. Начинается 19-20 век. Возникает идея коммунизма. Это есть что? Коммунизм это есть соединение, попытка соединения восточного мышления и Западного. Чем восточный отличается? А коллективным мышлением, деспотизмом, идейностью. Чем Запад отличается? Экономикой, демократией, защитой интересов каждого. Социализм не удержался в. Сохранение коллективного восточного мышления и индивидуального западного. Восточное мышление стало пожирать индивидуальное, пошел, так сказать, военный коммунизм, ну и так далее. Но сама модель, попытка удержать два а, различных типа мировоззрения, она а, имела место. Почему такой колоссальный рассвет в, в Советском Союзе был в науке искусства? Не случайно, потому что а, умение работать в двух режимах, оно заставляет а, сконцентрироваться на любви, потому что иначе невозможно. И поэтому э, социализм э, при, сказать, при бесславной своей кончине, он дал очень много. Он дал какое-то время людям и всему человечеству, соответственно, возможность существовать в двух режимах. И именно из-за социализма Америка начала э, заботиться о правах трудящихся и так далее, и так далее. То есть вводить системы коллективного мышления, вводить то, что было сказать, принято только при социализме. И когда начался кризис в Америке, как кризис индивидуализма, потом начинается вот с системы плановой экономики, и потом это переносится на Германию, Японию, Италию, которые сказать, были завоеваны, на какое-то время контролировал Америка. И это тоже система чего? Система соединения двух разных типов мышления. Где сейчас в мире есть такая система? Это Китай как, где сказал Задорнов хорошо, строится капитализм под руководством Коммунистической партии. То есть, э, социализм — это отсутствие частных средств на производство. А там присутствует это. Значит, о социализме в Китае речи и не может быть. Но сама система коллективного, схема коллективного мышления, она осталась. И это очень важно, потому что это влияет на все человечество, энергетически в том числе. Но Япония, у которой было сильнейшее сохраняется коллективное мышление плюс индивидуализм то есть разница такая, что Япония стихийно выходит на очень высокий уровень взаимодействия двух различных структур и за счет этого расцвет такой науки там но это стихийно, значит что будет дальше у Японии? Угасание коллективного начала и усиление индивидуального потому что Америка как бы диктует права всем мире, а дальше будет крах Японии то есть она пройдет свой период золотой, а потом тут да, дальше будет распад, почему? Потому что Западный путь обречен, и восточный обречен, но западный особенно опасен, то есть он просто распад физический. Так вот, этот путь перехода стихийного, у Китая тот же стихийный переход, значит и Китай в этом плане обречен. Как только более-менее свободу дадут, все начнут говорить о личности и так далее, и все это начнет разрушаться, коллективное сознание. А без коллективного сознания мы не выживем. Значит, тогда чего стоит ожидать? Как только усилится вот этот индивидуализм во всем мире, должна появиться, сказать, религия, или она должна усилиться, которая говорит о коллективном сознании. Это есть ислам. Вот почему такая активность ислама. Потому что ислам – это та религия, которая ставит коллективное сознание, является как бы альтернативой американскому мировоззрению. Почему такая агрессия у ислама к Америке? И считает Америку исчадием зла. Почему? Потому что в мире разрушился баланс. Это очень опасно для мира, и баланс должен быть восстановлен, иначе будет катастрофа. Но, и это тоже не решение проблем. Решение проблем должно идти за счет создания новой философии, нового мировоззрения, не стихийного, а сознательного. И, так сказать, ареной борьбы для сказать, создания новой философии является весь мир, и в первую очередь Россия. Именно на территории России оно должно появляться. Почему? Вот давайте проанализируем. Вот я, когда начал смотреть... Э, сказать, история России за последние полтора столетия оказалась очень э, странно выглядит. России не позволяли э, ни демократию вести, ни деспотию. Вот начинает Александр III отменяет крепостное право. Кажется, демократия, э, свобода, живите, будьте счастливы, его убивают. То есть тоже ведь не случайно. Почему? Россия не может идти по западному пути. Дальше. Начинается, что после этого? Начинает всех так, приводить в порядок. Закручивать гайки. Чем это окончается? Революция 905 года. Взрыв. Идем дальше. Что после революции 1905 года? Нужно опять идти в демократию. Начинаются Столыпинские реформы. Начинает появляться, так сказать, фермерское хозяйство и все к этому подготавливается. Если бы они появились, Россия пошла бы по западному пути. Потому что в у это уже все, у него уже, то, что обещали земля крестьянам большевики и обманули, это, так сказать, никогда крестьяне земли не получали, потому что получение – это индивидуальное владение, а не коллективное. коллективное всегда можно отнять когда коллективное, заменить средителей, как это нынче называется. Так вот, начинается демократия, Столыпина убивают. Что дальше? Дальше распад. Идем опять, так сказать, после этого. После демократии опять идет зажим. Что дальше? Революция. Революция какая? Демократическая. Идет разрушение, дальше идет революция уже какая? Более авторитарное, восточный тип мышления, большевизм. К чему это приводит? Начинается период военного коммунизма. Чисто восточный тип мышления, чистый идеализм. Вот у нас есть цели, задачи, идеалы. И мы должны всех под это подравнять. Кончается смертями миллионов. И здесь уникальный факт, что это идет не стихийно, отказ от одного направления к другому, а сознательно. В этом плане Ленин гениальный человек, он понял, что социализм обречен в чистом своем проявлении, что социализм разваливается, распадается, и Ленин сознательно вводит НЭП как возможность соединить восточную философию и западную. Соединить идеи социализма и соединить нормальную экономику. То есть, в принципе, Ленин сделал то, что делает сейчас Китай. Начинается активное развитие НЭПа, и дальше начинает угасать коллективное мышление. То есть, стихийно работает, теоретически необоснованно идет распад. Начинает распадаться коллективное мышление, начинается обыкновенный западный путь, что дальше? Дальше эта вся тема сворачивается. Если бы НЭП не был свернут, тогда социализм бы распался как таковой. Значит, Сталин видит, что, так сказать, поскольку он был верным учеником Ленина, он видит, что социализм заканчивается. Тогда он начинает пытаться вернуть социализм в его, так сказать, первоначальной форме, с какими-то элементами, чтобы выжить. Он начинает закручивать гайки, начинается после этого смерти, голодание и так далее. Что после закручивания га гаек идет? Должен быть взрыв. Начинается война. Вторая мировая война. Итак, Вторая мировая война. идет перетряска. Что после этого? После этого должна быть демократия. Сталин умирает. То есть, а, вернее, даже не так. После этого опять... А, то есть война заставила быть в какой-то степени демократичными. Всех. После этого опять легкое удушение, после войны начинается репрессии, а дальше должен либо быть взрыв, либо руководитель должен умереть. Сталин умирает. То есть закручивание гая приводит либо к взрыву, либо к смерти руководителя. Сталин умирает, начинается период демократии. Хрущев идет в демократию. Демократия, совнархоза и так далее. Чем это должно кончиться? Либо смертью руководителя, либо потеря сказать, его власти и так далее. Идет уже все-таки общество развивается, идет щадящий момент. Хрущев теряет власть. Что дальше? Дальше очень интересный период. Аморфное время начинается. При Брежневе. Когда? Не понять, то ли деспотия, то ли демократия. Все пьют, гуляют, веселятся, все нормально. То есть нет ярко выраженной какой-то линии, но есть как бы две тенденции. С одной стороны вроде бы и душа, а с другой стороны вроде бы не, не сильно душа. То есть как бы все-таки личное, если не подсобное хозяйство, как-то, ну, подсобное хозяйство где-то в какой-то степени развивается, но и лич, человек как личность начинает развиваться. Отсюда вот это вот равновесие, оно дает что? Оно дает театр на Таганке, все наше искусство, вот, все, все то, чем мы сейчас живем, это вот 60-е годы. То есть наше нынешнее искусство сформировалось тогда. Опять же, э -э, сказать, э -э, соединение двух различных стилей мышления, оно идет когда? 60-е, 70-е годы. То есть это наш первый этап эпохи Возрождения. Что получается дальше? Брежнев умирает за ним? Андропов. Значит, что нужно делать? Аморфное время заканчивается, должна опять начаться колебания. Куда колебания идет? В управление. Людей хватает в кинотеатрах, а где вы находитесь, а почему вы не на работе и так далее. Чем это должно закончиться? Взрывом или смертью руководителя? Управление – это гордыня, гордыня – это почки. У Андропова отказывают почки, он умирает. Дальше идет что? Аморфное время Черненко и начинается Робачёв. Горбачев – это демократия, свобода, но поскольку теории нет, э, сказать если бы было э, реформат, реформирование социализма как такового, типа мы начнем новый социализм, не китайскую, а советскую модель, которая позволяет человеку быть счастливым лично и быть счастливым общественным, было бы достаточно интересно. Но Горбачев это тоже понял, он говорит, нам нужна теория, мы без теории раскачиваться начинаем. Но теории никто не давал, потому что все привыкли голосить одно и то же уничтожили всех теоретиков, это стало делом невыгодным, объяснить никто ничего не мог. Значит страна куда должна сделать рывок в демократии, который потом к чему-то приведет. Начинается последовательная демократическая реформы. и страна начинает раскачиваться. Значит либо должны сказать, убить руководителя по Столыпинской системе, либо он должен потерять свое место. Когда он понимает, что скоро он свое место потеряет по этой системе раскачки, по демократии, потому что Россия оказывается не может идти по Западному пути чисто. Он пытается соединить, если не теоретически эти два направления, то хотя бы практически. Значит, нужно сохранить как более менее уже достигнутые свободы, и одновременно нужно, нужно народ прижать, чтобы ну, хоть как-то не было и дойвак И тогда появляется путь 91 -го года, который бы, так сказать, целью которого было вот как раз совместить эти две тенденции. Но если бы это было бы определено хотя бы газетами, то есть любое событие, любой политик знает, что произошло какое-то событие, нужно подготовить, чтобы его приняли как бы душой. Душой народ принял, все. После этого оно легко, спокойно делается. Почему социализм победил в России? Потому что 20-30 лет по всей России бегали народовольцы и так далее, и шумели, кричали, на них смотрели, ну что там они... Вот главная сказать, опасность террористов, вот с ними боролись, а вот с этими там, марксистами как-то не особенно. А вот они оказались самыми главными, потому что теория, если она завладела умами, сердцами людей, все, то любой толчок и она реализуется. Значит, теории не было, прошла одна практика. Соответственно, путь не получился. И не получился, если говорить с высшей точки зрения, потому что этот путь, опять же, механическое соединение той или другой тенденции. Просто от демократии перешли бы в диктатуру. Вот и все. Опять было, так сказать, зависание, та же тема, вялая, с удушением, распродажей всех, так сказать, ценностей, потому что это был бы все-таки коммунизм, коммунизм, как экономически, это просто катастрофа. То есть Россию бы уничтожили. Значит, свыше не должны были допустить возврата к коммунизму, потому что тогда бы чиновники коммунистические уничтожили бы страну уже поголовно. Поэтому отрывка к демократии легкого с начинающимся распадом, кинулись и в еще большую демократию. А это уже воровство. Значит, если Восток – это управление гордыней, то замок – это демократия и ревность. А что делает ревнивый человек? Пьет. Значит, руководитель должен быть алкоголиком. Как бы в шутку, но и всерьез. То есть тенденция достаточно легко прослеживается. То есть, что делать? Все пьют, все воруют. Вот, кстати, указ безалкогольный Горбачев, который похоронил реформу, ведь тоже не случайно. То есть, что получается? Страна идет демократии Усиливается ревность, усиливается пьянка. И Горбачев понимает, что если процесс не остановить, нужно либо демократию останавливать, либо пьянка И поэтому он пытаясь, как бы, вот эти реформы, он думал даже больше не о своем кресле, а о реформах, с честь он думает о том, чтобы сохранить вот все-таки эту демократию, но чтобы эта демократия не превратилась в пьянку разного канала, нужно хоть как-то затормозить. И поскольку четко демократия с алкоголизмом в России связана, то попытка затормозить и уладить этот вопрос кончилась еще большим крахом. Денег на реформу не хватило, ну а дальше начинает распад страны и так далее. Что получилось? Итак, еще больше рывок в сторону демократии приводит к распродаже и разворотству страны и ее распаду фактически. К чему мы подошли. Чечня, как зона дестабилизации, начала раскачивать всю страну и дальше должен быть закономерный распад Советского Союза и уже России. Значит, чего мы должны ожидать? Естественно, появление нового руководителя, который, хочет он или нет, обречен давать усиление. Дисциплина сначала законность, потом власть, а вот дальше что? Деспоти. Значит, сказать, кто бы ни был сейчас на месте нынешнего президента, но тенденция к восточному стилю мышления, который будет противопоставлен э, воровству или демократии до детали, можно официально противопоставлять воровство, на самом деле это будет просто противопоставление, противопоставление западному стилю мышления. Значит, начинается усиление э, восточное, э, сказать, стиле управления. Но Что может быть дальше? Дальше пройден какой-то период, а затем должен быть второй, еще более сильный. То есть это уже восточная модель в худшем исполнении. Что-то типа милицейского государства, деспотии и так далее. Что тогда? Тогда Россия как бы тормозит и заканчивает свой путь, который должен спасать всех. Она просто из одной модели переходит в одну крайне левую и в крайне правую. Что тогда будет с Россией? Тогда будет взрыв. И взрыв уже, может быть, не просто социальный, он может быть и как катаклизм. Значит, вот смотрите, крайняя точка только западная, Россия распадается. Крайняя восточка, восточная точка России тоже распадается, погибает. Возьмем Горбачева, он начинает реформы. Без обоснования теоретического, он просто ведет Россию на демократию, а в конечном счете это западный стиль мышления. Что мы наблюдаем через год после этого? Взрыв в Чернобыле. Это не случайно, это знак, который говорит, ребята, ситуация плохая. Я вспомнил, что такое Чернобыльской аварии. это унижение желаний. Желание, это и есть демократия, это западный стиль мышления. То есть чернобыльский взрыв, значит, получается не случайно, он является сигналом того, что Россия, которая пошла только по демократическому пути, мог, может испытывать большие проблемы. Рано или поздно, это знак, знак неважный. И именно поэтому, поскольку это было определено энергетикой свыше, поэтому ни один специалист не мог понять, почему а, сказать, специалисты на Чернобыльской станции сделали то, что ни один террорист не мог сделать, отключить 5 ст ст ступеней защиты. Но это логически это невозможно объяснить. Но они это сделали. Значит, если ситуация настолько нелепая, значит в ней есть высший смысл. Итак, взрыв а, Чернобыльского реактора показал, что назревает очень серьезная проблема. Дальше. От демократии, так сказать, отказались, пошли на управление деспотизмом и восстановление, так сказать, законности. Чего можно ожидать? Можно ожидать проблем с почками у президента, проблем со здоровьем у президента или катаклизмов. Президент спортом занимается, значит, со здоровьем все нормально, вероятно. А вот с катаклизмами могут быть знаки. И они прозвучали. Ведь смотрите. Идет, начинается тема восточного размышления. Только. Это тема управления, это тема гордыни. Значит, у России должна резко подскочить гордыня. И должны быть взрывы, которые должны блокировать тему управления. Что такое подводная лодка «Курск»? Это лидер, это олицетворение военного управления. Что такое Станкинская телебашня? Это олицетворение информационного управления. И происходит это почти в одно и то же время. Значит, Не надо долго думать, чтобы понять. Если там один звонок раздался, Чернобыльская сказать то здесь уже два. И очень серьезно. Значит, если Россия э, пойдет только восточным путем, катаклизмы неизбежны. Любых масштабов. Что может сделать Россия? Россия, значит, какой путь, если говорить политическим? Самое оптимальное, это если политика, она, ну, современная, руководство России, она попытается соединить две тенденции. Сначала механически, просто чисто из любви и сострадания. То есть попытаться наладить дисциплину, сказать, остановить воровство, наладить законы, и принять нормальные законопроекты. То есть продолжая усиливать дисциплину, работать над демократией. Значит, должен быть принят и исполняться закон о средствах массовой информации, потому что демократия это что? Это средства массовой информации, Это частная собственность, это защита так сказать, бизнесменов, потому что именно бизнесмены являются как бы олицетворением частной собственности, и их именно защищенность вот этого среднего слоя, именно среднего и мелкого бизнеса, она позволяет говорить о демократии. Значит, насколько параллельно вот эти две линии будут вестись, настолько в России, Россия как бы сначала стихийно выйти на два этих противоположных образа, стиля мышления, потом должна их завершить. Теоретически, то есть должны появиться философские обоснования, должны ученые говорить о особом пути России, но не просто на словах «ля-ля-ля, вот в России свой путь», а обосновать, в чем отличие пути, и закрепить это в законах, в Конституции и так далее. И так далее. Но и один из главных моментов – это готовность нынешнего управления в стране, эти две тенденции использовать. Значит, Здесь опыт Китая, взаимодействие с Китаем э, должно быть. Здесь должно быть взаимодействие одновременно и с Израилем и с э, э, странами восточного блока, потому что Израиль это западное мировоззрение, а там восточное. То есть вот это умение со всеми дружить, оно поможет России сохранять э, два стиля мышления. Тем более очень важно, что Россия не только христианская страна, но и исламская. Это позволяет, вернее, заставляет руководство быть демократичными в, в плане идеологическом. Это тоже очень важно. Это не позволит ей скатываться на чистую какую-то вот восточную схему мышления, потому что восточная схема мышления все-таки определяет какое-то единство философии, религии и так далее. То есть если говорить о, о перспективах, то в принципе в России есть зачатки и предпосылки создания и стихийно и теоретически и политически э, нового мировоззрения, новых э, схем отношений. Если же этот путь не будет, то тогда мы можем ожидать больших проблем со страной, взрывов, потом э, период нового времени, когда поймут, что и там, и там плохо. И тогда, после этого периода, либо распад России, либо уже распадываем вместе со всем человечеством, потому что все равно ну, надо еще в ближайшие годы эту модель создавать, а она и Америка не создаст, и Япония не создаст. Китай, Китай, Китай вот как он за социализм держится, как утверждает, там тоже стихи говорят. В этом плане пока вот я, кроме России, не вижу той страны, которая может эту модель создать. А создание ее необходимо в ближайшее время. Почему? Скажу, почему. Потому что я смотрел, в 2002 году начнется раскачка, она уже, в принципе, идет, ну, дай Бог, что я могу быть был прав, но уже просто даже по логике подготовка новому человечеству должна быть, а для этого должны рождаться новые дети, а для этого мы должны закрыть старые человечество и старые грехи, а для того, чтобы все грехи закрыть, мы должны перетрясти их, чтобы не сжались в один. А для этой перетряски у нас должна быть концентрация на любви, а для этого сначала должна идти перетряска, и перетряска скоро начнется. И те, кто не сумеет соединить все в один и перейти божественно, они как бы уже не, не готовы, они отсываются. И это касается не только каждого человека, но и всех стран. А если сказать, взять любую страну, то что там говорить? Там конкретно, либо западный, либо восточная. Вот в Америке, допустим, есть то демократы побеждают, то республиканцы. Это как раз вот плавно. То зажимают, то отпускают. Но эта сама схема, как бы интуитивно выбранная Америкой и позволяющая гармонично развиваться, она не закрывает тех проблем, которые сейчас вообще перед человечеством стоят. Поэтому сказать на какое-то время эта схема работает. А в общем-то все-таки Америка идет в сторону сказать, западного уже Не просто идет, она уже докатилась до стены, дальше, дальше завал. Это видно по всем, по всем э, признакам. В этом плане Америка похожа на умирающего. Я говорю, там, мужичок пришел, говорил, что вот мне информация идет тогда, когда там два богатыря и прочее, улыбался, сейчас вспоминаю, все похоже. Так вот Америка похожа на человека, который при, при смерти, и поэтому рождается, сказать, великолепное искусство Америки. Все фильмы, вот американские, вот они несут то, что раньше было а, в Советском Союзе, вот это сочетание любви, готовности прощать, добродушие и соединение а, двух разных стилей мышления, то есть в Америке... Эта тенденция и появляется как единственная возможность спасти. Я говорил, что сейчас там начинают вводить общую школьную форму, коллективные все формы работы поддерживают. То есть Америка понимает, что нужно переключаться на э, сказать, двойственный вот этот режим, э, иначе ей просто уже выхода нет. Это видно по, по всему. Но... Но это тоже путь, который может долго длиться, и если не понимаешь, куда идешь, он стихийно может растянуться на 10-20 лет, просто можно не успеть. То есть, что я хочу сказать, резюме какое. То есть мы, мы сейчас находимся в самое интересное время, когда, опять же, на начало новой эры. Новая эра начнется тогда, когда мы закроем все человеческое и видим Божественное, все люди будут как ангелы. Это уже сейчас происходит в каждом из нас. Вот с кем я не говорю, все говорят, что есть, желания пропадают у многих. Мясо вообще практически никто на мясо не смотрит. Просто, так сказать, едят в три три раза меньше. Это тоже не случайно, потому что очень много энергии тратится на еду. И нам сейчас нужна энергия для того, чтобы меняться. Вот я в последнее время диагностирую пациентов и говорю, вот нужно сделать то, нужно сделать то. Я говорю, ну давайте начнем с первого. Для того, чтобы вы все это сделали, вам нужны силы. Посмотрим ваш энергетический уровень, а у вас он никакой. Значит, ваша работа толку не даст. Значит, в первую очередь нужно накопить энергию. А чтобы ее накопить, нужно ее не расходовать. И вот давайте, перекрываете точки оттока энергии. Это в первую очередь что? Опять же, обиды на родителей, которые сидят внутри, на близких, уныние, нежелание жить, которое там когда-то было и сейчас высасывает вас в энергию. То есть, первое, что нужно сделать – прекратить отток энергии. Ну а сейчас, давайте, который человек, давайте, чтобы… а? – Бездестить 4. Без 10, 4. 4. Здесь чтит, так, час 40 где-то, ну нормально, то есть как-то у нас первый день, значит, у нас еще где-то около часа есть, сейчас немножечко поработаем, потом начнем вопросы задавать, то есть что я хочу, я хочу, чтобы сейчас как бы, мы обкатали главные моменты, чтобы уже более-менее, сказать, мы представляли масштаб работы и завтра мы увидели результаты. Давайте посмотрим зал на начало, на начало лекции, значит, Ну, агрессия – ноль. Так, так, материальный уровень – чисто, духовный – 30 единиц, чувственный чисто, э – управление чисто, управление – чисто, по желанию там было 300 единиц. Не смертельный вариант, но 300 единиц. Завышенная тема желаний. Э -э так, что еще? Готовность принять ощущения через людей – 98. Вот это зал, вот этот зал через болезни и несчастье, вот 90, смерть 90, то есть ну практически здоровые люди, а вот теперь посмотрим зал по аморфному времени, по аморфному времени жизнь в 6 раз выше смертельного и управление в 4 раза выше смертельного, то есть вот результат, то есть верхние слои практически чистые, а вот по аморфному времени по основным функциям, скажем, по двум грехам которые потом нужно закрывать, здесь полный завал. Смотрим, что сейчас. Сейчас информация закрывается, нельзя, но идут какие-то изменения. Значит, нужно серьезно поработать вот с тремя сказать, моментами. но Вы просто пока об этом знаете. А завтра уже конкретно именно в этом слое будем работать. А сейчас по пяти моментам надо, соответственно, привести себя в порядок. Значит еще раз хочу подчеркнуть, у женщин это недовольство собой, уныние, нежелание жить и страх перед будущим. У мужчин это недовольство собой, у женщины все-таки в плане больше идет желаний, продолжения жизни, а мужчина в плане управления. Поэтому мужчин должны снимать тему управления, а управление это моральная нравственность. Вот я в лекции питерской говорил, в последнее время люди, которым я верил, прекрасно относился, вдруг настолько непорядочно начинали себя вести, я просто руками разводил. Теперь я понимаю, я, я тогда сразу сказал, причина во мне, но я не понимал почему. А теперь понимаю, я же иду дальше, если я подхожу к структуре управления временем, у меня должны быть закрыты и тема управления, а здесь в первую очередь проверяют на моральную и нравственность, и тема желаний, а здесь через боль, муку в плане отношений. Вот, и что меня очень порадовало, что когда эти два человека как бы меня предали, как... Того, к кому они хорошо относились. Я видел совершенно другое отношение. У меня не было ни малейшего осуждения. Я им сочувствовал. Я понимал, что у меня что-то неблагополучно И просто, скажем так, я не отрёкся от них. Я просто увеличил дистанцию. Я одному сказал, так сказать, ведь я мог сказать, ты непорядочный человек, я считаю, с тобой больше не общаюсь. Я ему стал -то говорить, почему? Потому что это я бы его заклинил, я бы раздавил. Всегда человеку нужно лазейку оставлять. Я ему сказал, пока... Я ему просто ушел и перестал с ним общаться. Со вторым я сказал, говорю, ты мне такой документ, который мне просто не позволяет с тобой общаться. То есть как бы я к тебе прекрасно отношусь, но вот документ вот, но не позволяет нам сейчас с тобой продолжать отношения. Все нормально. То есть я просто увеличил дистанцию. Вот эта моя система, скажем, выхода из таких ситуаций, она у меня уже сформировалась. Pardon. Еще очень важный момент. Вот обратите внимание, все 7 шесть книг я писал о том, что не надо делать я все эти шести писал, когда же я буду писать то, что надо? Все время. Вот не делайте этого, не обижайтесь, не испытывайте и так далее. Так вот, я вот недавно, у меня так сказать стала тема возникать, мы завтра и коснемся, я наконец-то начинаю переходить от того, что не надо делать, к тому, что надо. Это почему? Потому что более-менее уже теоретическое... Часть оформлена. Оказывается, пока теоретически не оформлена, я не имею права на практике. А теоретически оформляется, когда все сводится к одной точке. А сводится к одной точке на структуре управления временем. А чтобы туда прийти, должно нужно ещё пройти десятки ситуаций и сохранить любовь, когда у меня распадаются эти моменты. Ну, как сейчас распад идет. я утром смотрю на свою физиономию и говорю, да, распад идет активно. Но что делать? Главное, как бы, так сказать, продвижение вперед. тело может отставать. Так вот, если уже переходим к какой-то структуре единой, значит можно говорить о более-менее оформлении теоретического аспекта и уже о практике. И я сейчас начинаю рассуждать так, что такое обида? Обида – это желание управлять. То есть обидчивость – это модель в отношении, скажем так, еще до нашей, до какой угодно эры. Это вот, смотрите, вот клетка, ее толкнули, она выделяет агрессию. То есть это называется поверхностное реагирование. Меня обидели, я обиделся. Вот как от такого поверхностного реагирования уйти к другому? Что нужно делать? Нужно реагировать до того, как тебя обидели. Значит, тогда идет защита и управление не как обида, а как улаживание ситуации до того, как обидели. Это уже управление другим человеком. Значит, нужно говорить о том, как мы должны управлять другими людьми. Первый принцип управления какой? Любовь. Мы управляем через любовь. Значит, первый импульс к любому человеку, которым мы хотим управлять, это научиться ощутить любовь к его Божественному Я. А дальше уже идут другие схемы воздействия и управления. И чем больше мы, э, сказать, акцент даем на управление другими, тем меньше нам нужно обижаться. Мы просто отбрасываем неэффективную форму Управление, заменяю ее более эффективной. Я недавно, а у меня вот тема раздражительности и обидчивости сохранилась. Я думаю, почему же? Я сам объясняю, что не надо обижаться, у меня обида Так так потом я понял, у меня нет другой модели управления. Есть только модель обиды. Вот я вынужден пользоваться. А ситуация получается так. Я чувствую, что меня скоро разорвет. Почему? Потому что я, так сказать, вышел, скажем, на скорость 150 километров, а включаю первую скорость по-прежнему. А вот обида – это первая скорость. Вот мы начинаем с каких-то моментов, вот не толкая меня, обиделся. А потом мы должны переключаться на пятую. Она вроде самая щадящая, но на больших скоростях именно на ней можно ездить. А это и есть, вот скажем, так, начинает человек с обидчивости, с амбиций дети, потом они взрослеют, они становятся мягче. То есть, есть момент переключения передач. Так вот, мы должны просто не отбросить первую передачу и сказать, теперь будут все остальные, нет, мы должны переключать. Поэтому, если мы просто отбрасываем обиды, то мы хотим или нет, мы продолжаем обижаться, нам нужно научиться переходить на более высокие ступени. Значит, если обида – это форма управления, нам нужно учиться управлять. И вот как раз то, чем я сейчас хочу заниматься – это формы управления миром, как они должны выглядеть. То есть мы уже переходим от того, что не надо делать, к тому, что надо делать и как это надо делать. Но еще раз говорю, пока теория, так сказать, не была оформлена, то и сложно было говорить уже о каких-то практиках. А управление – это уже реальная практика. Так, ну что? Теперь переходим к вопросам. Вот я начинаю где-то записки зачитывать. Если кто-то хочет а, по, значит, либо записки, либо вы подходите, берите микрофон и говорите для того, чтобы потом те, кто будут смотреть видеокассеты, не были ущемлены в получении вопросов. Ну, большие, длинные записки я, как бы, не знаю, наверное, зачитывать не буду. Вот кто хочет первый, подавайте записки, подходите к микрофону. Так. Значит, книги прошла. Очень часто болит голова, теряю, теряю зрение. была 12-перстной. Калит. М -м -м. Да, тут. В вашей книги было такое чувство, что за мной идет смерть. Очень страшно. Когда прошла книги, чувство исчезло. Но болячки не уходят. Ну давайте посмотрим, что было на начало лекции. На начало лекции «Смерть детей, внуков, правнуков». Тема идет «Гордыня» в смертельном варианте. «Управление» тема гордыни. «Три прошлой жизни», призрение к мужу, который унижал судьбу» и так далее. Понимаете? Еще раз говорю, один из главных вопросов. Люди читают мои книги и говорят, книги прочитал, результата нет. Вы, прочитав книги, можете измениться, но можете не привести в порядок своих детей. что привести в порядок детей, нужно вот это уже последняя информация. Тема чувственного счастья. Тема, ведь дети — это тонкий план. Нас туда не пустят, чтобы мы им помогли. Почему? Пока у нас есть агрессия к любви, нас не пускают на тонкий план. Вот когда мы снимаем агрессию к любви по всем моментам, тогда на тонкий план мы выходим и можем что-то менять. Поэтому я думаю, что вот такие вопросы они появились из-за э, недостатка информации. Я Думаю, вот если сегодня, среди того, что я сказал, вы поработаете, Результаты будут другими. Значит, что сейчас э, напишет женщина записка? Смерть возможная детей. презрение к себе и страх перед будущим не снят. Вот и работайте. Так. Так. Значит, берем, начинаем с матери. Боли в позвонке и пояснице, а, прострелы в новую ногу, отеки ног, лицевая невралгия. Так, значит, а, смотрим, что по матери. Что у матери было до лекции? Возможно, смерть детей в поле. В семь раз выше тема желания смертельного и в 3-4 гордыни, ревности гордыни. Значит, поясница это передные детям обиды на близких и на себя. Прострела левую ногу, претензий к мужчинам, Отеки ног это агрессия к мужчинам, которые у ребенка превращается в программу самоуничтожения. То есть что получается? Понимаете, схема одна и та же. Женщина, скажем, зависит от основных моментов, глубины человеческого счастья. Значит, для того, чтобы ребенок родился. Он должен получить любовь. Любовь проходит, когда все человеческое сжимается в точку. Значит, все человеческое должно быть дестабилизировано. Когда поверхность нервной, она держится. Когда внутренняя, она дает агрессию. Агрессия передается ребенку. У ребенка она разворачивается в программу Часть этой программы самоуничтожения возвращается матери. А программа самоуничтожения чем блокируется? Головные боли, выпадение волос, снижение зрения, проблемы иногда с кишечником и мочеполовая, почки начинают ходрить и так далее. И дальше начинаются отеки ног и прочее. То есть хуже работают органы, сказать, начинается все остальное. Но причина, причина та же самая. Это неумение сохранить любовь и оправдать э, близкого человека. Значит, вот смотрим мать до начала лекции. Претензии к родителям огромные. Претензии к мужчинам 8 раз выше смертельно. Чего же такие записки подаете, когда вы в таком заваленном состоянии? Претензий к себе не берется. Тут просто катастрофа. Если я не могу взять информацию, это значит, там уже зашкаливает настолько за смертельный уровень. То есть фон претензий близким людям и к себе у вас колоссальный. Естественно, загрузка по потомка будет большая. Приводите себя в порядок. То есть, когда вы чисто медицинские даете моменты, я просто сейчас буду объяснять из того, что я сказал, зачем это надо. Вы приведите себя в порядок. Вот завтра... Я буду смотреть, что у вас осталось и почему. Какой вопрос. Можно, да? да. Я вопрос такой. Во-первых, насчет детей. Вот Нужно ли им все вот это объяснять, то, что вы говорите, хотя бы на каком-то примитивном уровне, или не нужно? И если нужно, то как? Потому что, когда я говорю вот, своей дочке старшей, что вот надо Бога любить больше, чем родителей и так далее, меня не понимают просто. Я понял. И вопрос второй. Значит, если какие-то методы самодиагностики, то есть, вот вы говорите, там, почки, значит, то-то. А если заболела рука, значит, то-то. Вот есть какая-то конкретная связь? Я понял. Хорошо. Давай. Значит, методы самодиагностики. Обиделись на мужа – будут проблемы. Не умеете, так сказать, быстро вот эту обиду выбросить из себя – проблемы заработали. Вспоминайте свою жизнь. Если было уныние, нежелание жить, обида на родителей – если не могли тему ревности преодолеть, особенно в юности, если были обиды на любимого человека скажем, в период беременности или до замужества, вот вся диагностика. Не привязывайте конкретно к каждому органу, понимаете? нельзя Этот метод нельзя делать ключом или отмычкой. Вот взяли, там, переключили и так далее. Не работает. И чем больше именно так прагматически начинаете воспринимать, тем больше будет проблем. Диагностируйте свою жизнь, вспоминайте её. И проходите заново все моменты. момент. То есть если у вас вот какая-то ситуация есть, предали, и вы не можете справиться с претензией, значит у вас проблемы. Иногда просто бывает накладка из прошлой жизни, когда человек вроде бы не очень обижается, а сказать, его начинает крутить. Но это тоже за, сказать, можно определить. Ведь проблема в личной жизни — тема желаний. Разваливается, сказать, глушат способности, память начинает страдать. Скажем, с образованием долго работа не клеится. Тема управления. Ведь, понимаете, здесь слишком в детали даже не надо влезать. Это первое. Теперь что касается детей. Ребенку нужно объяснять, но в первую очередь через себя. Насколько вы себя приводите в порядок, настолько ребенок лучше становится. Это аксиома. Поэтому убеждайте ребенка через себя. Убеждайте свою душу. И на тонком плане эмоции ваши или эмоции детей это одно и то же. Дальше. Как ребенку объяснять, Бога люблю больше, чем я, он может не понять. Просто объясняйте. Если ты долго будешь обижаться на кого-то, то это болезнь. Нужно людей уметь прощать. Главное счастье – это любовь. А иногда, когда у человека многое, денег там всего, у него любви становится меньше. И тогда Бог отбирает это, чтобы любви стало больше. То есть из понятия любви исходить, можно достаточно просто ребенку все объяснять. Наше тело умирает, а наша душа и любовь остаются. Поэтому нужно в первую очередь думать о душе и о любви, а потом о теле. И иногда ущемить тело – это помочь душе и помочь любви. Поэтому монахи, вот они, так сказать, постятся, голодают, молятся и сказать, нас к этому призывают, чтобы нам душу очищать. Ну какие-то такие. причем. Ребенка вот так не понимает, по-другому. То есть иногда одна фраза, точно найденная, она может все перевернуть. Поэтому не, не ждите готовых схем, создавайте их сами. Вот мне одна женщина сказала недавно, говорит, вот мой муж начал читать книги сказать, ваши, и потом говорит, а ведь все живое, я говорит, могу общаться с океаном, он живой. Почувствовал. Потом говорит, вот я выработал одну формулу, она звучит так, я не предпринимаю никаких решений. Она говорит, вот по, чуть-чуть по-другому сказал, сразу все стало понятно. То есть я, мною Бог управляет. Я могу тысячу раз повторять на все волю Божьей, и тем не менее концентрировать, я должен сделать то, то и то. А я говорю, я внутренне не принимаю никаких решений. Мне помогает сверху, я иду по Божественной воле. Так вот, вы же ребенка своего знаете, и нужно помогать ему как-то вот постоянно, периодически напоминать, что любовь и добродушие главное что сказать, люди бывают горбатым телом, горбатым душой или духом. Мы не можем быть идеальными. Каждый человек ошибается. Нужно уметь прощать, потому что умение прощать это и счастье, и здоровье. То есть в обычных каких-то так фразах, в нескольких, ребенок иногда одну фразу усвоит, это лучше, чем всякие детали. Главное не детализировать. Прошу, какой вопрос. В Индии, в Индии и в Китае. Ну, с древних времен была создана, значит, вот система как бы, пальцевой э, йоги, вот мудры. во время молитвы использовались э, всевозможные мудры для усиления молитвы и в то же время для, ну, облегчения каких-то полезных ситуаций. Вот. И э, также во время молитвы использовались еще, значит, вот, ну, гвозди, то есть э, нахождение в неудобных позах, вот лежание там или сидение на гвоздях во время молитвы. У нас сейчас созданы... Значит, ну, лет 20 назад там 300. аппликатор Кузнецова, то есть как бы имитирующий. То есть насколько эффективно и полезно во время молитвы, допустим, лежать или сидеть на аппликаторе и использовать значит, вот эту вот систему Пальцевой йоги во время молитвы в Значит, что на сегодняшний день у меня по этому поводу? Наша тема связана с определенными функциями. Поэтому... А насколько, скажем так, вот я начинаю заниматься так сказать, управлением, у меня растет гордение. И вот если я буду проводить время вот со связанными руками, то это блокировка управления, это будет мне на пользу То есть любого руководителя надо связывать периодически. А, так вот что получается. То есть система йоги – это блокировка определенных наших состояний через э, изменение поз. Вот в этом, насколько я понимаю, смысл. Это первое. Дальше пальцы также связаны. То есть, вот скажем, если смотреть желание, то тема желаний это вот эти моменты. А Тема гордыни – вот эти моменты. Значит, когда мы берем вот так, соединяем, у нас идет в какой-то степени связывание управления и желания. Понимаете? И значит, соответственно, легче молиться, потому что идет торможение человеческих функций. Дальше. У меня это в Израиле произошло. Там серные источники, температура 39 градусов, просидишь там больше 5 минут, начинает болеть сердце. И вот я заметил, в одном состоянии захожу, прекрасное себя чувствую. Иногда захожу на вторую минуту, ломки, сердце болит и прочее. Мне стало интересно, я стал просчитывать, насколько я прохожу эту ситуацию. И я заметил, если я приезжаю туда, на эти источники, ну, так сказать, разбалансированный, какая-то эмоция выплыла или что-то, то я просто ломаюсь там быстро. Если я пытаюсь, я же здороваюсь, нормально просидеть, то потом просто последствия могут быть. И мне стало интересно, то есть от моего состояния зависит, насколько я могу выдерживать перегрузку. Значит, можно свое состояние менять. И вот я начал молиться сидя вот в этой воде, горячей. Я заметил, то есть вот скажем так, если я просто сидел, у меня прохождение было на 20 единиц. Это означает, что нужно сидеть недолго, плюс есть, но потом он быстро переходит в минус. Прохождение должно быть 50 и больше. Если же я молюсь в тот момент, когда нахожусь там, у меня идет 80-90. Знаете, что получается? Оказывается, когда я концентрируюсь на положительных эмоциях, на любви, и в этот момент у меня идет испытание, оно становится э, очищением, не разрушением, а очищением. То есть тогда я понял, что э, перед источниками нельзя есть, потому что сказать, энергия тратится, уже малая тонкая энергия, и работать над собой, молиться тяжелее. Э, перед источниками что нужно сделать? Нужно пребывать в добродушном состоянии, от, отстраниться от страхов и так далее. Нужно молиться, и тогда чем сильнее идет раскачка в этом источнике, тем больше положительный эффект. Значит, многие приезжают на Мертвое море раздраженные и так далее, и так далее, и так далее. Попринимал в ванной побольше, чтобы было, а потом через полгода заболел. А мертвое море – это сильнейшее угнетение, кстати, и желание, и управление. А если вы в стрессе, то вы этот стресс воспринимаете, и у вас вспыхивает агрессия. И тогда эти процедуры вас разваливают. Если же вы туда приехали, подготовившись, в отличном состоянии, внутренним добродушно сядет на пользу. Вот мне одна женщина говорит, у нас дома была икона, успение Божьей Матери, ну как бы смерть, крах всего человеческого. И говорит, мы ее повесили дома, после этого отца инфаркт, у матери тоже какая-то проблема тяжелая. пошли и поняли, что это связано с иконой. Пришли к священнику, он говорит, эту икону нельзя держать дома. Слишком сильно воздействие, ее можно только в храме держать. То есть, почему многим плохо, когда входят в храм? Ну потому что в храме идет угнетение жизни. Это информация о распаде жизни для того, и вот это угнетение жизни помогает ощутить любовь к Богу. Если в храме будет все направлено на радость жизни, божественной любви можно не почувствовать. Поэтому, когда мы приходим в храм, мы должны тоже быть в определенном состоянии, мы должны затормозить наше желание. Почему женщинам запрещают мазать губы? Волосы отпускать, волосы – усиление желания. Яркая губная помада, макияж усиливает желание. Человек приходит в церковь, чтобы отрешиться, а он начинает испытывать сексуальное влечение. Это отречение от Бога получается. И дальше проблема. Значит, что когда идешь в церковь, что нужно? Платком голову, ну и так далее. Все эти ритуалы не случайны. Поэтому пребывание, скажем, в каких-то позах при молитве, оно, я считаю, положительное. Но, в принципе, что делали монахи? Ведь когда он голодает, постится, когда он, так сказать, врубящий одет, когда он в пещере сидит, ни с кем не общаясь, это то же самое, это связывание человеческого. Это унижение человеческого, и тогда легче выходить на Божественное. Поэтому здесь можно пойти дальше, не просто там на эпликаторах сидеть и так далее, а создавать какой-то мощный, угнетающий жизнь фон и в этот момент молиться. Вот допустим, меня одна дама недавно, пациентка, спрашивает, скажите, вот вы говорите о дыхательных техниках, а не объясняете, как и что? Я говорю, знаете, вот я сам не проходил, пытался, меня как отводило. И поэтому я не могу другим советовать. И начал просчитывать. Оказалось, что дыхательные техники, когда задыхаешься, они, это очень мощный стресс. И не каждый раз любовь сохраняешь в душе. Поэтому для некоторых дыхательные техники могут дать тяжелые заболевания. То есть, когда начинаешь серьезно заниматься, так сказать, чередущее проходить, здесь уже должен быть наработанный механизм сохранения любви. Тогда дыхательной техники будет омолажен. Ну и оздоравливать, все что угодно. А если этого, так сказать, еще не наработал, начинаешь заниматься дыхательной техникой, можно себя просто завалить. Это все равно, что как стресс, которого ты не пережил. Так что здесь нужно аккуратно, не слишком увлекаться. Потому что когда вы слишком начинаете увлекаться прессовкой, а любви еще мало, то тогда это все равно, что ребенка, который еще не подготовился, уже давать ему перегрузки. Перегрузки должны быть дозированы, потихонечку, и тогда будет результат. Но это вы сами почувствуете. Вот когда не хочется, лучше не надо. Просто нужно потихонечку постоянно пытаться, и вы почувствуете, как вот это можно, вот с этим лучше погодить. Хорошо. Я ни в одной кассете не слышала вашего мнения о новом главе государства. Но если это тактично по отношению к Владимиру Владимировичу, его параметры. Ну, хотя бы его степень принятия травмирующей ситуации, так как он все-таки вот на политической арене, где-то папа является в стране. Понимаете, в чем дело? Если а, можно, нет. еще, извините, второй вопрос. Это мне очень понравилось в свое время книга о весоломо подводного и вообще его труды. Вот «Повесть о тонкой семерке». Если можно, продиагностируйте эту книгу. Значит, я видел его книги, начинал что только как вот если меня не идет, я обычно читаю. Ну, посмотрим о «Тонкой семерке». Можно «Сознательная агрессия 0 подсознательная ноль». По желаниям чисто, по времени, по управлению 17 раз выше смертельного. То есть можно говорить о том, что, так сказать, гармония достаточно большая, но тема управления ставится выше любви, а это рождает девализм. Значит, если у человека фон гордыни внутренний повышенный, то после прочтения такой литературы могут быть проблемы с психикой и с чем угодно. По поводу нынешнего главы государства. Понимаете, в чем дело? Меня часто спрашивают, да посмотри вот того или этого. Я говорю, понимаете, это не тактично смотреть человека, если не хочешь ему помочь. Просто из любопытства. Я, мне позволяет ради любопытства смотреть почему. Потому что это мне нужно для работы, опять же, для того, чтобы помочь всем. А просто так посмотреть, это некорректно, как бы даже с медицинской точки зрения. Поэтому я э, обычно не смотрю э, сказать, в этом плане и не делюсь информацией, когда кого-то диагностирую. Потом иногда дистанционная а, диагностика все-таки бывает менее точной, чем личная. Вот. И поэтому если в общем плане, а, сказать, я скажу, что, что сказать, личность нынешнего президента вызывает у меня уважение, в первую очередь по простой причине. Ситуация в стране а, на грани распада и сказать, на грани того, что Чечню как бы сделали. Э, сказать, республикой бандитской она уже подходила к той черте за которой распад страны мог, мог бы быть необратимым. И здесь взять на себя роль э, сказать, усмирителя, приведения в порядок всей страны и очагов распада это очень большой риск. В Америке убивают президентов, а здесь э, сказать, нужно было привести в порядок и структуры и, сказать, и лидеров и целой республики. Так что этот человек очень многим рисковал, и надо отдать долг его мужеству. И сказать, все остальные, судя по всему, почему я понял, что Ельцин так менял премьер-министра, потому что одно из главных условий было навести порядок в стране, которая уже необратимо сказать, начала раскручиваться. Только один решился на это. Я еще говорю, с моей точки зрения, он рисковал очень многим, на это пошел. Так что этим в какой-то степени спас страну. И когда человек совершает определенный подвиг, в какой-то степени считает это подвигом, его можно за это только уважать. Но поскольку все-таки он управление именно в управлении, так сказать, восточного плана, это ФСБ и прочее, то тенденция к деспотии у него всегда будет. И справиться ему с этой тенденцией будет весьма тяжело. Если он с ней не справится, у него, судя по всему, могут быть большие проблемы, независимо от диагностики. Потому что так сказать, мы, наше поведение и наш характер определяется тем, насколько мы ведем себя, соответственно, человечеству будущего. И здесь это, смотреть, это просто нужно на уровне истоведия смотреть, как сложится ситуация, возможно ли, сказать, позволить ему сверху соединить эти два mm -hmm. стиля мышления, или он это не сумеет. То есть здесь дело даже, так сказать, не кроется ни в его здоровье и в его энергетике, а в его мировоззрении. Я слышал, что он консультируется с патриархом, а это большой плюс. Это, это все-таки возможность посмотреть на себя со стороны где-то. Так что, скажем так, нынешний глава государства на промежутке, скажем, год-полтора необходим России. И для России это спасение. А вот через год его, в зависимости от его направления, будет определяться и судьба России, и, я думаю, его и его окружение. Прошу. Уважаемый Сергей Николаевич, вот такой вопрос. Я прошла по Библии вместе с Христом и представляла себя в Его роли, проходила все ситуации, сохранила любовь, представляла себя распятой, сохраняла любовь. Вот Не является ли это нарушением, а работает ли это? Или может быть этого уже мало? И второй вопрос, если можно, медь и мумиево, помогают ли сейчас? Я недавно нашел себя мумие и стал ее лизать. Так вот, что делает Мумио? Ведь, как правило, Мумийо это продукты распада. Я слышал, даже Мумие из трупов делают. Выжимки, вытяжки из трупов. То есть что делает мумиё? Поскольку там информация распали то на тонком плане идет дестабилизация структур, и это позволяет нам лучше усваивать информацию. За счет этого идет лечебный эффект. Поэтому я в ММО наблюдал. Э, сказать, отрицательных моментов я не наблюдал, скажем так. Вот, то есть вот, травы, мумье, вот мы ну, как бы все то, что мы называем э, сказать, нормальной медициной, не традиционной, вернее, традиционной, из нее все начиналось. Я считаю, нормально. То есть они создают фон, который позволяет нам легче чего-то добиваться. Но когда мы этот фон делаем целью, резко начинается проблема Ну, я в книге писал. То есть слышали макробиотика, азава, да? Там, так сказать, рак вылечивался, тяжелые болезни, ну, просто чудо, панацея. Умирает азава. Остается его заместитель. Человек номер один по клипамбиотики после него. У него есть жена и дочь рак. Или чего он не макробиотикой. Его, вот сказать, человек третий после Азава пришел ко мне на прием с раком горла. Почему? Потому что фон стали делать цели. Какой бы фон не был хороший, он опасен, если на нее смотреть как на цель. Вот я не слышал, что сейчас, что сделали в Новосибирске, стали. Я в седьмой книге, вот главы сейчас пишу, баня нагрев, температура, они позволяют чистить какие-то моменты грязи энергетической. А Сибирске там провели эксперимент, там человек э, наркоз и до 43 градусов тело нагревают, рак проходит, омоложение идет и так далее, и так далее. Но, понимаете, вроде бы все прекрасно, и, сказать, по моим исследованиям, нормально, это нагревание тела, это не какие-то там химии или что-то, но это все равно, что вас предали, вы простили, или вас предали, вы под наркозом. То есть разница существенная. Значит, У людей начнут проходить болезни, все начнут эту температуру проходить. Характер будет меняться, сомневаюсь. Что будет дальше? Очередная, еще большая проблема. Так что, э, все так сказать, и медь, и м -м, мумиё, и травы, и различные там, техники, это все у нас фон, который нам помогает меняться. И как фон это работает. Вот, допустим, ведь четко сказано, э, сказать, религия говорит, что когда молится весной э, сказать, пост, обязательно молитва. То есть молитва и отрешение от всего. Если ты постишься, и в это время какие-то эти проблемы, переживания, то такой пост вред дает. И голодание вред дает. Значит, пост – это фон, который помогает нам молиться и меняться. И, соответственно, фон часто необходим. Вот, допустим, человек выходит из сложной ситуации, раковый. Я говорю, вы знаете, не прерывайте лечение, потому что химиотерапия – это блокировка жизни, она в данный момент вам помогает. Но, скажем так, это, опять же, тот фон, который вас не вылечит. Вы меняетесь, продолжаете меняться. Поэтому, если человек, скажем, за шлаком бешено, прекрасно, пускай он чистится, пускай он выгонит все шлаки из себя, но если он считает, что именно, так сказать, очищением постоянным он будет, сказать, приводить себя в норму, как только он это решит, и для него станет целью очищения, дальше будет завал. Все. Резко меняется энергетика, и нам прекращает возможность выздоравливать, останавливает эту возможность. Вот у меня был человек, который говорит, первое голодание, все болезни прошли, второе голодание, чуть не умер, потому что уже цель была совершенно другая. Вот я недавно услышал, в Америке провели эксперимент, люди год не мылись. Первые полгода подойти к ним нельзя было. Потом все, запахи ушли, все нормально, все болезни стали проходить. Очищение. То есть мы что делаем? Мы постоянно себя пытаемся очистить и блокируем функцию очищения в себе. Поэтому себя нужно не очищать, а загрязнять. Тогда, когда грязь мыли, тогда мы просто... Вот, грязевая ванна, человек мажется, говорит, вот грязи мне помогли. Скорее всего, то, что он грязный лежал, организм хотел очиститься, усилил желание очиститься. Грязь смыл здорово. Может быть и так, не исключено. Так, какой вопрос? Недели-две назад да, значит, в Москве соратники по работе меня, так сказать, убедительно пожалуйста. убедили, так сказать, съездить в церковь, где бесов изгоняют под Москву, деревня Сугарова Ну, съездить я съездил, и то, что я видел, конечно, это было очень интересно. Но мне непонятно, что происходит и насколько это полезно. ну, С точки зрения для, для людей, из которых это его выгоняет. Ну вы видели как человека, из которого бес ушел? Давайте да, промодерим. Да, да, видели, да? Да, да, да. да. А, ну просто визуально. Имя не знаете ничего? Это нет, не ваш знакомый. Нет, не имя, но я представлю, женщина рядом со мной стояла. Да, нет. ну сейчас посмотрим. Давай. Значит, что у него было до изгнания? У нее была смерть групп людей. Тема «Гордыня». Восемь раз выше смертельного, тема гордыни. Сознательная агрессия 0 подсознательная агрессия была 1300 к людям в плане управления. Но это как раз и есть дивализм. Что было после изгнания? Чисто, светлое пятно возле головы, два уровня сброшены на внуков. То есть, наверное, может быть какой-то еще волевой. Дело в том, что чем больше целитель... А здесь выступает в роли целителя. Чем больше идет концентрация как бы, на вот выгнать, то есть не божественная воля должна сделать, а вот я как бы этому должен помочь, тем э, сказать, больше могут быть потом проблем. То, что уже идет передвижка, сброс, а не очищение. То есть ведь почему, скажем, в церкви возможно изгнание э, дьявола? Потому что по э, сказать, христианской религии, ну, так э, сказать, Ветхий Завет это ислам и. и, и, и, и, и ой. Иудаизм, ислам и христианство. Так вот, главный грех – это грех ангела, который стал дьяволом. Это управление поставить выше любви к Богу. То есть эта информация есть. Значит, для того, чтобы очистить человека, он любовь к Богу должен поставить выше управление И, скажем, священник, работник, священнослужитель, он... У него, скажем, восприятие правильное, он себе это воспитывал многими годами. И когда такой человек приходит, этот человек подключается к его состоянию, и происходит как бы смещение ценностей, а вот накопленные эмоции, агрессии к другим людям в результате обожествления управления, эти эмоции вылезают как бы персонифицируясь как вот что-то жуткое, с криками и так далее. Но если говорить научным языком, судя по всему, идет просто эмоциональное очищение через выброс вот этих накопленных эмоций из подсознания. Эти эмоции выходят еще как крики, какие-то выделения, движения и прочее. То есть, в принципе, Скажем так, этот же процесс может длиться у человека, который, скажем, постится, голодает в течение года. Но если он происходит у него за одну скажем, секунду, то идёт вот выброс вот этой, так соответственно. — да. что, что получается? В конечном итоге это всё равно сводит к тому, что это, ну, где-то ну, не решение проблемы, в принципе. Человек пришел, очистился, а дальше что? Ну, дело в чем? Дело в том, что если у человека вот в таком состоянии, в котором эта женщина была, Дальше идет любая ситуация у нее при такой гордыне вызывает отречение от любви. И дальше раз, два, три, четыре, пять. Она бы загружала потомков до пятого колена отречением от любви, то есть идёт самоуничтожение рода. Если ее вот в этом плане останавливать, подключать правильно, то ну это как очищение как тела, так и души. Это, она, это не позволяет ей убивать своих детей души, но не гарантирует в ней повторение этого. То есть, раз у нее пошла тема управления, значит там где-то ее... А, вот, кстати, давайте просчитаем по этому параметру. До чистки э, характер у нее был минус 800, мировоззрение минус 1300. После чистки характер плюс 30, нестабильно, мировоззрение минус 2200. То есть, все-таки очищение, если не меняется характер и человека, Оно потом может дать большие проблемы. Значит, делаем вывод. Очищаться, скажем, приходя туда, из изгонять от дьявола, может человек верующий, у которого уже правильное мировоззрение. А когда приходит уже чисто лечиться, вот приболел, вот проблемы. Отведем туда, мы знаем, денежку заплатим, а там вообще без денег, вообще хорошо, вы, вылечишься. То есть у человека мировоззрение, это пардон, весьма прагматичное. Он на это смотрит как проблему, а ему плевать, кто он. Целитель, которому он деньги даст, или врач-хирург, или священник, он должен вылечиться. И с таким мировоззрением это очищение усугубляет его восприятие мира. Поэтому, когда раньше, скажем... Кстати, мне говорили любопытно нам в Библии посмотреть, кажется, в одном из, э, говорится... В общем, в Библии там какая ситуация? Я этого не читал, надо будет перечитать, что Христос сделал зрячими 11 человек и пришло благодарить только двое. Он говорит, а где остальные? Ну, где это? Да. И что-то вроде он вернул назад им болезнь, Или что там? Он что вот благодарность это тоже очень важно. То есть, что получается? Если, конечно почему что, когда мы благодарим друг друга, мы должны часть от себя, любви отдать, часть добродушия или часть материального и так далее, благодарность. А это есть как раз готовность, скажем так, когда любовь отдаешь ее больше, материальная, когда ущемляешь, что это как раз доказывает, что любовь важнее. В этом плане как раз благодарность показывала в том, что их мировоззрение И их излечения совпали. А вот у остальных несовпадение. Значит, дальше могут быть проблемы. Даже если Иисус Христос лечил. Потому что Иисус Христос в своем селении никого не смог вылечить, потому что Ему не верили. Их мировоззрение закрывало возможность вылечиться. Потом мировоззрение открывается, но не для души, а говорит, то вот вылечи меня, и все. Значит, к чему мы приходим? Потому что если Христос не мог вылечить тех, кто был закрыт мировоззрением, то как можно вылечить того, то приходит на отчитку только для того, чтобы снять какие-то проблемы психологические или физические. Значит, проблемы нагнетаются. Пожалуйста, время действует самостоятельно или программно? Ну, рассуждаем логически. Бог управляет всем. Поэтому, если есть структура управления и времени, значит, время самостоятельно работать не может. То есть наши эмоции управляют нами. Но мы тоже управляем эмоциями своими, скажем, любовью мы не имеем права управлять, это так сказать, от Бога идет, это управление от Бога. Всеми остальными эмоциями мы можем управлять. И даже обязаны. Мы должны сдержать агрессию, мы должны сдержать вожделение, так сказать, желание некоторые и так далее. И так далее. Поэтому А поскольку время и наши желания, и чувства связаны, то, управляя нашими эмоциями, мы управляем временем. Но управляем временем, опять же, тогда, когда мы ориентируемся на любовь. Как только человек отрекается от любви, он становится зависимым от времени, он становится зависимым от своих желаний. А дальше идет преступление, болезни и так далее. Значит, управлять временем можно и нужно, но, опять же, через Божественное. Как это? Ну, в первую очередь, опять же, вот скажем, вот в этой схеме, что любовь управляет желаниями, это уже необходимо нам. Пожалуйста. Сергей Николаевич, значит, у меня знакомы, которые такую свою теорию, но что сейчас, Пожалуйста, погромче. Люди как по переведу, что мужчины с, с познанием миропассивным, женским большинство, а женщина, значит, мужским активно, как бы. и поэтому, исходя из этого, надо многие моменты не а, женщинам как бы отсекать, а мужчинам принимать себя таким, как есть, и как бы не, ну, не поддерживать, то есть по-другому немножко... Сколько я это? не понял. Ну вот я вашу систему воспринимаю все-таки более так активно все работа над собой, там, что-то отбрасывание, да, там. Не знаю. А он как бы более мягко, что ли. То есть мы плохие, но как бы принимая себя, какие есть, не поддерживая мировоззрением, да? Э -э ну прощение, наверное, элемент прощения, не знаю, да? Не понимаю. Ну ладно. Тогда еще вот... Он, он, он, он вероятно, скажет, что воспринимайте себя такими, какими вы есть, и не меняете Ущенно. Нет, меняться, но... По-другому как-то, то есть, ну, так... Это, кстати, у Вилмы есть такая эстонская врач, она написала 6 книг или 7, как вы к ней относитесь? Ну, я слышал об этом, но, чтобы относиться, я должен как-то представлять... Она немножко, про диагноз, чуть-чуть. как называется книга? Серия «Прощай себе», автор Лули Вилма. Еще раз название? Прощаюсь себе», серия книги. Подсознательная агрессия 100 единиц. 13 раз выше смертельного темы желаний. То есть, наверное, какие-то незакрытые моменты есть. Дело в чем? Дело в том, что просто принимать себя таким, как есть, внутри мы божественны, поэтому мы обязаны принимать свое божественное я. А вот принимать человеческое – это уже зависимость от человеческого. Если я принимаю себя, каким бы я ни есть, и что бы я ни сделал, это полная так сказать, индульгенция всем своим поступкам. Значит, я переел, перепил, поиздевался, все нормально, я себя принимаю. Что дальше? То есть, если политику принятия обращать и работать в этой политике только с человеческой логикой, то это самоубийство. Какой вопрос? То есть записки вот эти, все-таки мне как бы живые вопросы сейчас интересны, потом я записки анализирую завтра я их э, зачитаю. Самое интересное с моей точки зрения. Большую часть времени мы проводим в семье вынужденно, то есть с родителями. А вторую половину своей жизни мы проводим в семье, значит, девушки с мужьями. мужья У меня в связи с этим такой вопрос, значит, вот вы говорили, ну, к завтрашнему дню надо проводить над собой. Я попросил у вас, если можно, значит, чему меня учили мои родители, что, может быть, я пропустил в работе над собой. То есть, может, они чему-то неправильному учили из лучших повреждений. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сейчас вот с супругой живем, значит, вы неоднократно как бы диагностировали ее, у нее там сдвига нет. Значит, вот как у меня сейчас в семье? То есть тенденция у меня в семье сейчас на любой больше, или все-таки я ориентируюсь на что-то другое? Потому что два момента, вот говорю, мы больше всего времени не проводим. Значит, сейчас лучше. Дело в чем? Вот я говорил о том, что дестабилизация большого масштаба, если она идет без видимых ситуаций, это катастрофа. Если не наработан механизм сохранения любви, это самоубийство. Поэтому очень важно, чтобы дестабилизация шла на фоне каких-то событий, где я могу прощать и так далее. И очень в этом плане интересно то, что, я смотрел, дестабилизация идет под 10 тысяч, и все равно человеческие ситуации сохраняются. Скажем, у меня это претензии к женщинам. Значит, через проблемы с любимыми людьми, чем больше масштаб личности, тем больше охват И чем болезненнее оскорбление, обида и так далее. Значит, что получается? У нас все-таки пока мы живем и развиваемся, будет сохраняться всегда возможность дестабилизации через материальные моменты, не просто перетряхнулась и все, это прошел или не прошел. Это в первую очередь умение прощать близкого человека. Вот допустим, как это в моей системе решается? Значит, у мужчины два, две тенденции есть. Если я подчиняюсь женщине, начинаю ее обожествлять зависеть от нее, преклоняться перед ней, резко вырастает зависимость от желаний, резко вырастает ревность и дальше болезни смерть. Если я начинаю говорить что женщина – это ничто, это, так сказать, ребро, и давить ее, унижать, и чувствовать постоянно, что я выше, тема, сказать, закрыта желание, но начинает расти тема управления гордыней. Значит, что нужно? Нужно научиться не чувствует свое превосходство над женщиной и научиться ее прощать. Нужно научиться давать ей комфорт и одновременно перетряску. Потому что, оказывается, когда трясешься и боишься обидеть, что-то перетряхнуть, таким образом мужчина женщину прицепляет к желаниям или к управлению, и дальше через нее начинает разваливаться. И вот здесь правильная линия поведения, она невозможна, если просто идти по схему. Вот чувство любви, оно само диктует. Иногда нужно дать период увеличения дистанции, иногда нужно обидеть, иногда нужно погладить, вернее, гладить нужно постоянно, а обижать периодически. Так вот, насколько мы в этом плане сбалансированы, как с концентрацией на любви, настолько как мы всегда избираем правильную линию поведения. Но очень трудно удержаться, Вот обожествление, преклонения и желание растоптать. Вот это вот равенство. Но не внешнее равенство а равенство, как бы, на тонком плане Оно очень сложно выдерживается Внешнее равенство мужчины и женщины это всегда победа женщины по очень простой причине Женщина сильнее на тонком плане Мужчина от неё зависит Разбалансировка женщины убивает мужчину Поэтому, если женщина хочет быть равной с мужчиной она должна быть всегда ниже его Потому что она внутри сильнее ему. Значит, он должен быть сильнее снаружи И она должна чаще уступать и, и подчиняться. Вот тогда это равенство. Поэтому, если мы хотим равенство мужчины и женщины, мы должны говорить о внешнем неравенстве мужчины и женщины. Какой вопрос? Сергей Николаевич, по поводу энергии. Ну, как она тратится, понятно. А вот что может набрать? Баня, там, помочь увеличить энергию? Баня, бассейн, там еще что-то? Какие-то перв... моменты? В первую очередь, энергия идет из любви. Добродушная любовь это главные источники энергии. Почему? Время э, дает нам энергию, но время само создается любовью. А время может давать определенные порции энергии для нас, какой-то поверхности. Мы, же, мы не можем вычерпывать все время, потому что на этом уровне мы вычерпаем Вселенную. Значит, мы берем какие-то определенные файлы, скажем, допустимые для нас во времени. А дальше они должны возобновляться. Через что? Через любовь. А если говорить о внешних моментах энергетики, то энергетика физическая становится энергетикой тонкой тогда, когда есть любовь. То есть если в бане я пришел раздраженный, переел, то э, температура останется температурой, у меня будет перегрев, у меня заболеет сердце, у его заболеет. Если я же пришел в э, добротушный, расслабленный и испытываю температурные перегрузки в бане, то тогда физическая энергия переходит в духов, духовную и начинается лечение. Поэтому, э, Энергия в нас приходит именно тонкого плана из физической, насколько мы сбалансированы внутренне. Поэтому очень важно в момент вспышек энергии снаружи быть в правильном состоянии. Особенно это касается температурных моментов. Пожалуйста. Сергей Николаевич, Вы бы не могли несколько слов сказать о Санкт-Петербурге. Я человек приезжий в этом городе, живу только два года. И я заметила, что город влияет на внутреннее состояние. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну давайте посмотрим Питер. Посмотрим Питер. Сознательная агрессия – 0, подсознательная – 0. Материальный время – чисто, духовный – 100, чувственный – 0. Но это последнее время как сбалансировался. Так, по аморфному времени – чисто. Так, что было раньше? По моих последователях. Десять вышесмертельного желания. 11 управления. То есть Питер был в заваленном состоянии, и поэтому шла дестабилизация. Горе трех революций и так далее. Вот это все не случайно. И почему город был так унижен, ну чисто вот, дороги, состояния, просто, так сказать, в провинцию превратили? Почему? Потому что в Питере, скажем, сейчас посмотрим, через что это идет. Так, так, судьба. Ага. Значит, ну, сказать, Питер ходит всем в как бы, ведущих городов в мировом плане как а, туристический, это культурный, пророчит ему а, культурный центр вообще всего, сказать, всей земли и подключение а, к тонким планам у города очень большое, соответственно зависимость от человеческого очень высокая, поэтому здесь такие перетрески. То есть, если, скажем так если Россия должна создать новое мировоззрение, И Россия должна с новыми моделями спасать весь мир. Она должна перед тем получить большое количество любви и еще больше перетряски. Но как Россию перетряхивали, мы все знаем. То есть муки, когда просто ноги отрезают, это еще не мука. Чем выше уровень человека, тем больнее что-то терять. А Питер всегда был как бы культурным центром, и поэтому любая перетряска здесь была самой мучительной и поэтому если говорить о Петербурге, то это как бы символ всей мучающейся России и соответственно здесь можно ожидать максимальной возможности очищения, выхода на какие-то новые моменты и так далее я это заметил первый раз когда я окончил Суворовское училище и случайно попал сюда, но ну, просто как-то посмотреть город погулял здесь, вернулся в Сочи и вдруг я понял, что я не могу, я должен здесь пожить какое-то время и я из благополучной ситуации полностью в Сочи уехал сюда, работал на стройке У меня было ощущение счастья здесь внутри Я думаю, пожило пожил несколько лет, вот юность почему-то решил, я должен провести в Питере, а потом вернусь назад. Ну так и остался, потому что я почувствовал в этом городе ауру совершенно несопоставимую с энергетикой других городов. Вот какая-то вот пронзительная чистота. И вот это вот на тонком плане оно сейчас выходит на внешнем, оно выходит как и красота города, и красота состояния людей. Но это было давно, все говорили о том, что в Питере народ какой-то своеобразный, и в духовном плане, и в и так далее. Какой вопрос? Сергей Николаевич, очень рада встрече с вами, потому что путь сюда был не совсем легким, простым. У меня два вопроса. Первый, я и мой муж, мы родились в Казахстане, это Восток. В 33 и в 34 года, соответственно, мы переехали на постоянное место жительства в Германию. Один ребенок у нас родился в Казахстане, второй в Германии уже. Как вообще вот этот переезд, вот наша ментальность отразится на будущее наших детей? Ну, могу сказать. Так, время уже сейчас до подсадки, сейчас будем заканчивать. Значит, дело в чем. Я говорю, любовь приходит тогда, когда идет раскачка человеческое счастья. Значит, чем стабильнее человеческое общество, тем, если эта стабильность долгая, тем это может быть опаснее. Германия в этом плане сказать, стабильная, не просто экономически, она духовно стабильная, стабильная в плане порядка, порядок выше всего там и так далее, и так далее. То есть малейшее что-то отхождение от правил вызывает возмущение и прочее. И в этом плане для человека неподготовленного Германия может быть опасна. Почему? Если человек едет в Германию, он как бы вот ситуация заставила, выхода нет, то у него другие цели, его эта стабильность не убивает. А когда он делает целью стабильность, благополучие, Приезжает туда, он уже от нее зависит. И плюс местная зависимость. Вот тут и начинаются наркотики у детей. И так далее. Поэтому детям раскачка, если вы, скажем, живете в Герониде, раскачка детям необходима. То есть в Россию периодически приезжаем. Дальше все формы вот, раскачки, которые могут быть. И спорт, и так далее. И очень важна здесь цель. Вот если религиозный ребенок будет, то тогда он выживет. А так, конечно... А вот это вот нахронувшее благополучие и стабильность, они вредят детям очень большой степени. Здесь нужно как бы родителям работать. Так, и второй вопрос, он немножко медицинский, но немножко непонятный, потому что даже немецкая медицина его объяснить не может. У меня, у дочери, у сына аллергия, которая длится, в общем, 7, 5 и 3 года соответственно. Характер высыпания абсолютно одинаковый. У меня аллергия на формальдикид, он содержится практически во всей мебели, в коврах и прочем. У дочери высыпание, значит, определили на домашнюю пыль, это клещи. В принципе, домашняя пыль с ней тоже бороться, это очень сложно. У сына высыпание на баранину, на жир, на ланолин, который содержится во всех мазях, кремах. Что это? Я как раз хотел сказать, дело в чем, стабильность это то, что называется благополучной судьбой. Это тема гордыни и управления. У вас, если бы не было вот этой аллергии, у вас гордыня была бы где-то 800 единиц и возможна смерть двоих детей. Из-за вашей аллергии у вас гордыня идет 200-300. Значит, ваш организм, ваше подсознание, чтобы спасти жизнь вам и вашим детям, должно дать вам фактор, отравляющий вам жизнь. И здесь вы сами ищите. Причем фактор, который аллерген, должен быть тот, который вы не уберете. Его должно быть много. И вот поэтому каждый из вас, вы, ваши дети, избирает... То, что должно что не убрать. И это отравляемое жизнь приводит их в порядок. Так что вы, так сказать, вам повезло. То есть идет балансировка, да, радуйтесь, потому что если бы не было этой аллергии, были бы более жесткие формы блокировки гордыни. Там же потеря рук, ног, там, улучшение способностей и прочее. То есть аллергия – это баловство, так сказать, щадящее отношение к человеку и раскачка его в каких-то таких моментах. Странный вопрос. И, сказать, приведите себя в порядок и не нужна будет аллергия. Это же та же тема болезни. Все, последний вопрос и потом отдыхаем. Сергей Николаевич, вот слушая Ваши кассеты за 2000 год, Вы уже вначале стали говорить о параметрах времени, о трех параметрах времени, который, время, которое течет в одну сторону, в противоположное и аморфное время. Я понимал себе это как? Значит, время текущее в одну сторону. Это Будущее, которое вот говорят, оно уже в принципе наше будущее сейчас существует. Время, которое течет в противоположную сторону, это наше прошлое, которое тоже в данный момент существует. И аморфное время это настоящее, которое тут же через. За секунду до этого оно еще было как бы будущим. Через долю секунды оно уже становится прошлым. Что тут? Сегодня вы сказали, что э, время текущее в противоположную сторону это уже совсем другие миры, там другая жизнь. Может быть я что-то себе неправильно представлял? или С что -то моей происходит. точки зрения неправильно, понимаете в чем дело? Дело в том, что э, для того, чтобы почувствовать Божественное, нужно э, обрисовать человеческое. Вот я книжку 6 назвал «Ступени так сказать, Божественного». То есть это ступени человеческого. Так вот, мир э, двойственен. И если мы берем только одно направление, восточное, без западного, мы проигрываем. Мы должны объединить западное и восточное. Так вот, Раз время течет в одном направлении, под причиной к следствию, значит, должно быть другая Вселенная, в которой время течет от следствия к причине. Как это выглядит, я не знаю, но должно быть. И должно быть время, в котором где-то это дрызгано. То есть речь идет не о прошлом, настоящем будущем. Речь идет даже не об этом мире и даже не о совокупности миров. Это тема совершенно, как бы, пока выходит за рамки моего восприятия. Это модель, в которой я работаю. Находится ли это время в обратную сторону, текущее в других мирах? У меня получается, что не, не в других мирах, а в другой вселенной или в какой-то структуре, поэтому это масштабнее, с моей точки зрения того, как Вы представляете. Ну вот я читал в периодической печати вот, рассказы вот, нескольких людей о том, что вот, в какой-то критический момент, вот личное время человека, оно вдруг замедлилось, вот, допустим, у него падал да. какой-то двигатель, который они да. поднимали, И вдруг он стал видеть, что он как-то очень медленно накореняется, он успел отойти. Да. А для всех это в течение времени оставалось обычным. То есть да. двигатель падал очень быстро, и никто не понял, как он успел да. спастись, то есть вывернуться из-под этого падающего двигателя. Но для него это было растянуто довольно-таки длительное промежуток. Да. Я же говорю, вот смотрите, если есть это, этот мир, в котором время течет в определенном направлении, Значит, по логике должен быть мир, в котором время течет в другом направлении. И по логике должен быть еще третий мир, который управляет первыми двумя. Значит, если мы выходим на основы времени, то мы можем этим временем управлять. Мы можем его затормозить или пустить назад. Значит, мы должны на эту структуру выйти. Поэтому в критический момент, что происходит с человеком? У него ощущение, что он сейчас умрет. Вот гибель моя, летит мотор на меня. А если я сейчас погибаю, значит, я должен проститься с желаниями, управлением, жизнью. Если в этот момент я это четко моделирую, что остается любовь? Идет бешеный взрыв концентрации на любви. При смерти всегда идет естественный переход концентрации на любовь. И когда переходит концентрация на любовь, тогда появляется возможность временем управлять. Поэтому перед смерти люди обычно видят прошлое, настоящее, будущее, Они становятся мудрее, раскрываются способности. Вот и все. Поэтому речь идет не просто для того, чтобы время замедлить, нужно механизм времени замедления и обращения вспять. А он за пределами этого мира. Просто мы выходим разом за все структуры, которые мы видим. Вот так я считаю. Снега, такой короткий вопрос. Вот вы говорили, что сейчас мы ну, все понимаем, что очень интересное время, такой переходный момент, что очень важное время. Вот жить вот в это время, скажите, это как... Это как привилегия или как наказание? Я думаю, ну, понимаете, э, скажем, хорошо мой знакомый, сказал, он говорит, вот говорят, рай, ад. Рай и ад находятся в нашей душе. Вот один считает, что он в аду, а другой считает, что он в раю. Но есть какие-то общие моменты, которые как бы позволяют нам судить, но это еще ничего не значит. Поэтому я думаю, что э, вот проводили опрос, самыми несчастными людьми на планете оказались кто? Шведы, у которых самый высокий уровень жизни. А самые счастливые – индийцы, у которых все нищие голодают. Так что кто-то считает, что ему не повезло, эпоха перемен. А кто-то считает, что он счастлив. Так что я думаю, что в любую эпоху мы идем к Богу, и в любую эпоху мы счастливы, если брать по общему планету. Но почему не подумать, что мы попали в самое лучшее время? Тем более, что действительно, впервые за всю историю существования человечество может погибнуть. Это значит о том, что все-таки аналогов не было. И в нас сейчас рождается новое мышление, новое мировоззрение, и вообще все новое. Ну, наверное, все-таки повезло. К любви сегодня хоть стремились, Сергей Николаевич. Надеюсь. Все, спасибо. Значит, завтра... Так, теперь организационный вопрос. Завтра сколько у нас сначала... 2, да, Да, значит, что я хочу сделать? 10-15 человек, вот их назову 15, я там посмотрю. Я хочу до лекции посмотреть, чтобы уже э -э, диагностика, я э -э, обещал всех, посмотреть, чтобы уже делать какие-то выводы. Поэтому их назовут. Подойдете, сейчас этот вопрос мы отрясем. Значит, лекция завтра начнется. Давайте так, 14.30. Вот. Хотите, значит, прием где будет? Здесь? Значит, ну, сказать, можете прийти пораньше, просто походить как бы уже в коллективном сознании, в атмосфере поработать над собой. Можете прийти к лекции, в общем, это вы решаете. Значит, лекция начинается в 14.30, ориентировочно будет идти в 2 часа. И потом как бы еще какое-то время для утрясения вот вопросов. Так, на сегодня достаточно. Значит, не расслабляемся, вернее, расслабляемся, но продолжаем работать над собой. Завтра будем уже в какой-то степени подводить итоги. Все, спасибо.